Глава 9. Первый снег в этом году выпал рано, а следом и морозы ударили. Крепко, по-зимнему. Ночью столбик термометра опускался до минус 20. По нашим питерским меркам это довольно сурово. Коллеги шутили, мол, это ты из Якутии зиму привез. Морозным утром, как обычно, еще до рассвета, я выехал со двора. На работу надо было к 7.30. По пути решил заскочить на заправку. Стал поворачивать с основной дороги, не успел вовремя сбросить скорость и потерял управление. Юзом по свежевыпавшему снежку автомобиль потащила в сторону, ударила колесом о паребрик. «Ядрит твой налево!» — в сердцах выругался я, пробуя тронуться с места. Но машина не двигалась. Я заглушил мотор и вышел, чтобы оценить масштабы бедствия. Увы, колесо надо было менять. Поеживаясь от холода, я полез в багажник. Достал запаску, домкрат, гаечный ключ. Для меня и в комфортных-то условиях колесо поменять радость небольшая. А тут такой экстрим темень, мороз, но деваться некуда, надо было как-то выходить из положения. Руки прилипали к холодному металлу, окочинившие пальцы теряли чувствительность, не гнулись. Поребрик мешал подобраться к колесу, ручка домкрата упиралась в асфальт, приходилось стоя на коленках подкручивать ее по полоборота. Потом с большим трудом снимать поврежденное колесо и ставить запасное. При этом я до последнего не был уверен, что машина поедет. Вдруг там поломка более серьезная. Когда закрутил последнюю гайку и бросил поврежденное колесо в багажник, обратил внимание на свои руки. Они были черные, как у шахтера. Пришлось оттирать их снегом. Окончательно закоченевший забрался в салон, включил двигатель и, о чудо, поехал. Теперь надо было только успеть вовремя. Несмотря на внезапные сложности в самом начале рабочего дня, дальше все пошло как по маслу. Я быстро подготовил утренний доклад, плодотворно пообщался с шефом, у него было прекрасное настроение, поэтому мы поговорили не только о работе, но и о каких-то личных вещах, что, надо признать, не так часто случается. Потом мне удалось закончить проект речи Байкала предстоящей международной конференции, разместить пару новостей на нашем сайте и отредактировать авторский материал для ведомственной газеты. Одно только беспокоило меня. Надо было подписать у Романенко пакет документов на оплату рекламных статей, которые были опубликованы в нескольких номерах одной известной центральной газеты. Зная его скверный характер, я заранее настраивался на возможный конфликт. Наверняка он найдет повод, чтобы испортить мне настроение. «Разрешите, Антон Валерианович. «Да, Стрельцов, заходи». Романенко был в кабинете один. Пиджак висел на спинке кресла, ворот белой рубашки был расстегнут на две пуговицы. «Кстати, Поднял он голову от бумаг. А где тех задания на новогоднюю полиграфическую продукцию? Я когда тебе поручил? В процессе, Антон Валерьянович. К концу недели все будет готово. Смотри. А это что? Что ты мне подсунул? Подписать надо. Документы на оплату рекламных статей. Две уже опубликованы, третья выйдет в завтрашнем номере. Романенко пошелестел страницами, хмыкнул и отложил в сторону. «Не буду я ничего подписывать. Я тебе это не поручал». «Ну да, конкретно не поручали, но деньги на это были заложены в квартальном плане, который я с вами непосредственно согласовал». «Ты че, такой умный, да?» «Да, а что?» Я сознательно вел себя вызывающе, Когда тебе откровенно хамят, по-другому нельзя. Романенко протянул мне документы обратно. Забирай. Подпишите, Антон Альерьянович. Ничего не знаю. Где подпись Байкалова? А что, нужна еще его подпись? Пока Байкалов свою визу не поставит, я подписывать ничего не буду. Дело принимало неприятный для меня оборот. Как я буду выглядеть в глазах моих коллег-журналистов? Они-то свою работу выполнили, а мы, то есть я. Ведь я лично обещал, что оплата пройдет своевременно и в полном объеме. И что теперь? Оправдываться, искать виноватых? Как это все мелко и некрасиво. Я молча забрал бумаги и отправился к Байкалову. Подождав приемной своей очереди, вошел в кабинет. Леонид Павлович, тут такое дело. Мы в газете три рекламные статьи опубликовали, а Романенко документы на оплату подписывать отказывается. Почему? Говорит, что сначала вы должны подписать. Что? Лицо Байкалова стало непроницаемым, глаза сузились, губы жестко сомкнулись. Так прямо и сказал? Так и сказал. Резким движением Байкалов снял трубку. Я почувствовал в воздухе вибрацию электрических разрядов, как перед грозой. «Ты чего там, совсем охренел?» — без предисловия обрушился он на Романенко. «Последние мозги пропил?» Тот что-то попытался сказать свое оправдание, но напор шефа ему было не остановить. «Я тебя на улицу выброшу! Без штанов у меня ходить будешь!» чтобы сегодня же все документы были надлежащим образом оформлены и оплата произведена. Ты все понял? Выполнять!» Эти слова волшебным бальзамом пролились мне на душу. Я готов был прослезиться от умиления. Фраг был повержен, разбит и уничтожен. А на память как нельзя кстати пришли мудрые слова Какую мерою меряете вы, такой и вам будет отмерено. В конце дня я уехал на мероприятие в Дом культуры имени Ленсовета. Там проводился фестиваль детского творчества, генеральным спонсором которого выступала наша компания. Надо было сделать пару снимков и с развернутой подписью выложить информацию на сайт в раздел «Новости». Когда я вошел в зал, действо было в самом разгаре. На сцене выступал какой-то детский музыкальный ансамбль. Сходу, сделав несколько снимков, я уже собрался уходить, но тут вдруг неожиданно заметил среди зрителей красивую девушку. Слегка откинувшись на спинку кресла, она внимательно следила за происходящим на сцене. Свободных мест в зале было достаточно, и я присел позади нее, чуть сбоку. Стараясь не выходить за рамки приличия, время от времени украдкой поглядывал на незнакомку. Но девушка, видимо, все же почувствовала на себе мой взгляд и обернулась. Наши глаза встретились. Секунду длилось это мгновение, однако я успел ощутить, как в груди у меня ворохнулось сердце. На душе удивительно потеплело. «Бывают же такие красивые?» — с изумлением подумал я. А девушка и впрямь была хороша. Она как будто сошла с обложки модного журнала. Тонкие правильные черты лица, нежная кожа, светлые волосы, волнами струящиеся по плечам. Под складками тонкого, совсем не зимнего платья угадывалась изящная стройная фигура. «Да», — взволнованно отметил я, продолжая украдкой разглядывать девушку. Абсолютно в моем вкусе. Невозможно вообразить создание более совершенное. С душевным трепетом я начал строить планы, как бы мне с ней познакомиться, заговорить, взять телефон. Прокручивал разные варианты, но все казалось мне пошлым, грубым, бестактным. Здесь надо было действовать как-то иначе. Но как, я не знал. Потом эйфория моя несколько поутихла, и в голову полезли невеселые мысли. «А откуда ты знаешь, что она тебе обрадуется? Ты на себя посмотри. Не мальчик уже, жизнью потрепанный. Седина на висках пробивается. Ни денег, ни положения в обществе. Что ты можешь ей дать? Чем удивить?» «Неудачник». Вокруг полно мужиков помоложе, посимпатичнее и при деньгах. Возможно, у тебя был бы шанс, если б ты был олигархом. А так... Я представил, сколько у нее поклонников. Ведь не может такая девушка быть одинокой. Достоит да ей только пройтись по улице, мужики все головы посворачивают, глядя во след. Нет, мне тут определенно ловить нечего». Молодой черноусый мужчина в ярком притальном пиджаке, пробравшись между рядами, уверенно подсел к девушке. Было видно, что они хорошо знакомы. Я ощутил приступ ревности вместе с тем наглядное доказательство своей правоты. «Вот посмотри, полюбуйся, мечтатель!» Они о чем-то перекинулись парой фраз. Девушка рассмеялась, легкомысленно запрокинув голову. И вдруг посмотрела на меня. Долго и как-то излишне внимательно. Я торопел. Безусловно, в этом взгляде был вызов. Все, о чем я думал минуту назад, вылетело у меня из головы. Я был растерян и сбит с толку. Мужчина вскоре ушел, а девушка осталась. Она чувствовала мое внимание, и это, по всей вероятности, ее забавляло. Мне тоже уже давно пора было уходить, но я все медлил, словно ждал чего-то. В конце концов мероприятие подошло к завершению, народ начал покидать зрительный зал. Я подгадал так, чтобы на выходе оказаться с девушкой рядом, и мне это удалось. Я даже слегка коснулся ее плечом, вблизи она показалась мне еще прекрасней. Надо было решаться, сейчас или никогда. Просто подойти и заговорить все равно о чем. Предложить пообщаться. Я же делал это уже десятки раз. Что тут сложного? Чего бояться? Ведь если она сейчас уйдет, потом можно никогда с ней больше не встретиться. Я уже набрал полные легкие воздуха и готов был раскрыть рот, но внезапно увидел возле гардероба того самого Усача в модном пинджаке. Он ждал ее в очереди с номерком в руках. Мне ничего не оставалось, как бесславно ретироваться. Нет, сегодня явно не мой день. Хорошо еще, что не заговорил с ней, а то бы выглядел полным идиотом. Ночью мы почти не спали. В минуты затишья стеноты доносились крики боевиков. «Рус! Иван! Сдавайся!» Это они так развлекались. Фильм это мы в свое время одни и те же смотрели. Но чаще кричали привычные. «Аллах Акбар!» Потом опять начинался обстрел. Мы почти не стреляли в ответ. Экономили боеприпасы. Ждали... Когда они на штурм пойдут, тогда уж. Патронов у нас мало оставалось. Перед сам рассветом боевики опять полезли. Со всех сторон, разом, с расчетом на внезапность. Но мы были настороже. Атаку отбили. Только в одном месте, с торца дома, они зацепились. Там даже с верхних этажей их было не достать. В этом месте все было так разрушено, что наверх не забраться. Несколько человек прямо возле стены, за грудой мусора, тяжело запаленно дыша, сообщил мне на ухо взводный. «Проберутся сейчас в дом через окно или пролом какой-нибудь. И все? Приплыли?» «Да, — согласился я, — хорошего мало. Им только дай зацепиться, потом не выкуришь». «Короче, пока не рассвело, бери ребят, выбей их оттуда. Мы вас огнем поддержим». По нашим прикидкам, их было там человек пять, не больше. Я взял Серегу Маслякова, Вадика Горина, и мы втроем поползли. Со стороны двора вдоль дома была прорыта неглубокая, местами осыпавшаяся траншея. Вот по ней мы и решили к ним подобраться. Было темно хотя небо с восточной стороны уже заметно посветлело. Я полз впереди, Серега за мной. Замыкающим был Вадик. Мы старались двигаться бесшумно и максимально осторожно, чтобы противник не смог заметить нас раньше времени. Пользуясь темнотой, мы подобрались к боевикам достаточно близко. Я услышал даже, как они разговаривают между собой. Метров 25 нас разделяло. Но у меня не было уверенности, что я смогу добросить гранату куда надо. В полный рост ведь не встанешь, слишком опасно, только с колена. Мы заранее договорились с Серегой, что будем бросать по очереди. Сначала он, а потом я. Серега бросает РГД-5, а я следом Ф-1. У него граната наступательная, грамм 300 с запалом. Он, может, с такого расстояния и добросит. А я точно нет. Потому что лимонка, которая у меня, в два раза тяжелее. Подождали немного, пока наши не начали стрелять. Потом я, сказав ребятам, чтобы они оставались на месте, прополз еще немного вперед. В тишине это ползти нельзя, услышат. А под звуки выстрелов можно было подобраться еще ближе. Все, теперь уже... Совсем рядом. Вадик пристал на колено и начал стрелять по кромке мусорной кучи, чтоб никто не высунулся. Серега бросил гранату. Я тут же выдернул чеку и метнул свою лимонку следом. Наша уловка сработала. Первую гранату боевики заметили и успели выкинуть забровку. Она сухо хлопнула, осыпав нас мелким каменным крошевым песком. А вторая граната все-таки влетела к ним, когда они пригнулись в ожидании первого взрыва. Грохнуло так, что у меня в ушах зазвенело. Облачко дыма вскинулось к небу, и почти сразу кто-то закричал. Там, где они сидели, была такая ямка, углубление в виде воронки, а по сторонам навалы строительного мусора. От пуль хорошо в таком укрытии прятаться, но не от гранаты. Короче, никто оттуда не выскочил, все на месте Так и остались. Я поначалу хотел посмотреть, сколько их там. Но тут началось светопредставление. Беспорядочная стрельба поднялась. Гвоздить начали из всех стволов и орудий. Надо было спасаться. Да и как туда за брустер заглянешь? Боязно. Стрельнет еще в темноте кто-нибудь из недобитых. Под руганным огнем по той же осыпавшейся неглубокой траншее мы поползли обратно. В темноте и спешке я ободрал все ладони и колени, но на эти мелочи не обратил внимания. Все мысли были заняты только тем, чтобы добраться живым. В грохоте боя ухо ловило близкие минометные выстрелы. Сначала исходящий негромкий хлопок, потом характерный шепелявый свист и остро бьющий по нервам разрыв. Мы уже научились интуитивно чуять опасность. И то место, куда лежит мина, определяли с большой долей вероятности. Вот он, опять, этот протяжный звук, от которого в комок сжимается душа или денеет сердце. Ближе, ближе, наша отчаянно закричал Серега, быстро падая на дно траншеи. Я обхватил голову руками, подогнул ноги под себя и замер, вжимаясь в бугристую землю. Бам! звонко лопнула мина чуть впереди почти совсем рядом с тем местом, где находился Вадик. Тугая взрывная волна безжалостно рванула в воздух, горький запах ядкого дыма забил ноздри, на спину посыпались какие-то мелкие обломки, куски мусора и влажной глинистой земли. Перед взрывом я успел открыть рот, но все равно ощущение было такое, словно уши ватой заткнули. Серега приподнялся на руках и потряс головой. «Живой?» — спросил я, почти не слыша собственного голоса. Он не ответил мне, наверное, не расслышал, ведь его оглушило еще сильнее, поскольку он был ближе к эпицентру. Мы подползли к Вадику. Он лежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую грязь. Серега перевернул его, потряс за грудки, но он не пошевелился. Мы быстро осмотрели его, однако признаков ранения не нашли. Кровь была только на щеках. Две блестящие черные борозды и зверистыми лентами тянулись от ушей подбородку. — Контужен, — сказал Серега, снимая себя и подавая мне винтовку. — Держи. И вот еще его автомат. Он взял Вадима за воротник и, лежа на боку, упираясь ногами, волоком потащил его за собой. Я, по большому счету, ничем не мог ему помочь. В узкой траншее нам двоим одновременно было не поместиться, только мешали бы друг другу. Хотелось быстрее добраться до своих, укрыться за толстыми стенами, но продвигались мы очень и очень медленно. Неподвижный, тяжелый груз сковывал нас по рукам и ногам. Я слышал шумное, тяжелое дыхание Маслякова, видел очертания искаженного мукой лица и старался подталкивать Вадима со своей стороны, чтобы хоть на немного облегчить эту титаническую работу. Вообще... Есть ли на войне что-нибудь тяжелее, чем вынос раненого с поля боя? Не уверен. Это такой чудовищный, адский труд. Когда-то я к военным санитарам относился снисходительно. Как к второстепенным персонажам на поле боя? Ну, подумаешь, вытащить раненого. Это же не в разведку идти и не дот штурмовать. Но когда на своей шкуре почувствовал, что это такое... Сразу уважать начал. Вы попробуйте в спокойной обстановке перетащить 70-килограммовый мешок хотя бы метров на 100. Упрейте. А теперь представьте, что все это происходит под обстрелом. И раненый – это вам не мешок. Весит зачастую больше, и взяться не знаешь как, чтобы не причинить ему еще больше боли. И тащить часто приходится на четвереньках или вообще ползком. Одним словом, та еще работенка. Но самое главное тут даже не в огромной физической нагрузке, а в том, что когда стреляют, у любого человека срабатывает инстинкт самосохранения. Хочется спрятаться, укрыться, уйти побыстрее и по возможности незаметнее из зоны обстрела. Но вместо этого приходится ради какого-то совершенно незнакомого тебе человека реально рисковать собой. Далеко не каждый на такое способен. Когда мы подползли к подъезду, нам навстречу выскочили два бойца, и мы уже вчетвером быстро занесли Вадима внутрь дома. Только тут он пришел в себя, но не мог говорить и ничего не слышал. Мы еще раз осмотрели его, однако никаких других повреждений так и не нашли. «Несите в подвал», — приказал бойцам взводный и, повернувшись, ко мне добавил. «Молодцы! На всех троих представления напишу. Если живы, останемся», — мрачно заметил Серега. Старший лейтенант Громов ничего не ответил, молча достал из кармана металлический портсигар, угостил нас одной на двоих сигаретой. Серега сразу отмяк, подобрел душой. И я тоже проникся. Это был щедрый подарок. Курева, как и вода, были у нас в дефиците. Стрельба прекратилась, на улице окончательно расцвело. Заморосил мелкий нудный дождик, вперемешку со снегом. Мы сели с Серегой на какие-то доски, лежащие на полу, и закурили по очереди передавая друг другу подаренную взводным сигарету. Подошли Андрей Белоханов и Майданов Женька. — Поздравляем? — С чем это? — не понял я. — С днем рождения. Забыл? — Точно вспомнил я. У меня же сегодня день рождения. — На вот, держи. Женька протянул мне набитый патронами автоматный магазин спасибо растроганно произнес я роскошный подарок серега масляков пошарил по карманам и достал снаряженную гранату возьми братан пригодится мы обнялись а это вместо праздничного торта андрей сунул мне небольшую пачку печенья не наполеон конечно но я опешил от неожиданности У нас и в лучшие времена печенье за деликатес почиталось. — Ты где это взял? — Признавайся. — Из старых запасов, — уклончиво ответил Андрей, и на его усталом, перемазанном сажей лице появилась довольная улыбка. Мы поделили печенье на всех и тут же съели. Оно было удивительно вкусным, с ярким ароматом душистой ванили. Запивать пришлось обычной водой из солдатской фляжки. Но и эта вода показалась нам вкуснее самых изысканных напитков. Потом мы молча сидели и думали каждое о своем. В окно, выходившее на сторону пустыря, я видел серое низкое небо, по которому быстро плыли толстые мохнатые облака. Мутная серая сетка — И снега, и дождя сглаживало их пышное очертание. Какая-то черная птица торопливо пролетела и скрылась вдали. Я позавидовал ей, улететь бы вот так же легко и просто. Туда, где не стреляют, где нет ни злобы, ни ненависти, где можно жить без страха и делать все, что захочешь. Ведь есть же где-то такие чудесные места. Третьи сутки пошли, как мы держим оборону в этом полуразрушенном, полусожженном доме. Практически без еды, без воды и без всякой связи с внешним миром. Боеприпасов тоже почти не осталось. Общее число наших потерь превысило две трети личного состава. Восемь убитых, и одиннадцать раненых. Те, кто мог держать в руках оружие, оставались на местах. Все очень устали. Из-за постоянного недосыпа и немыслимого напряжения наступило полное истощение душевных и физических сил. «Назад! Стоять! Перестреляю всех! Сволочи!» Дикий истошный крик бритвой царапнул по натянутым нервам. Я заставил себя подняться и, тяжело ступая, пошел на шум. Навстречу мне выскочил рядовой Жигалов. — Что там случилось? — спросил я, опираясь ладонью о вычерпленную поверхность стены. — Кто так орет? — Коледа, С ума сошел? — Этого еще только не хватало, — подумал я. Грязный в разорванном замызганном бушлате рядовой Каледа стоял посреди одного из внутренних помещений и, размахивая автоматом, надсадно кричал «Убью! Всех убью! И себя тоже!» При этом глаза его на сером закопченном лице безумно горели. «Отставить истерику! Прекратить!» Закричал я сходу, не давая ему ни секунды опомниться. «Дай сюда автомат! Дай сюда!» — говорю! Двумя руками я схватился за автомат, дернул на себя, но Каледа крепко держал оружие. Тогда я быстро извлек магазин и бросил его в сторону. По крайней мере, у него сейчас будет только один патрон, который уже в стволе. Мы молча боролись. Одной рукой я направлял оружие вверх, а другой старался оттянуть его пальцы от спускового крючка. Преодолев секундное замешательство, на помощь мне бросились другие бойцы — Вместе мы свалили Калиду на пол и все же отобрали у него автомат. Я тяжело дышал. Перед глазами мельтешили какие-то огненные точки и круги. Ноги и руки мелко противно дрожали. Все-таки многодневная усталость давала о себе знать. Передернув затвор, я выбросил из патронника заряженный патрон, сделал контрольный спуск и поставил оружие на предохранитель. Коледа сидел на полу, подобрав под себя ноги. Перемазанное сажей лицо его было безучастным. Он только беспрестанно качался из стороны в сторону, как маятник, и что-то мычал себе под нос. Появился взводный, я доложил ему о происшествии. Чего с этим психом делать будем? Автомат нельзя ему в руки давать. Старший лейтенант Громов согласно кивнул. Отведите в подвал, пусть магазины снаряжает. Хоть какая-то польза. Сержант Герасимов поднял его за воротник, слегка встряхнул, чтобы привести в чувство. Коляда испуганно втянул голову в плечи и жалобно заскулил. — Не могу больше! Устал! Жить хочу! Жить! На долю секунды я ослепо оглох. Безумная ярость, мгновенно вскипев в груди, бросила меня к нему. Вцепившись в его бушлат, я закричал, коляде в лицо. — Жить? А мы что же, по-твоему, жить не хотим? А Еремеев с Корольковым? А другие пацаны? Они тоже жить хотели? Не меньше тебя, мразь! Я хотел ударить его, но почувствовал, что вместе с криком истратил последние силы прислонившись к стене закрыл глаза ощущая как волной накатывает слабость ну ладно сказал зводный я к себе а ты по возможности организуй бойцам отдых по ситуации устали люди хорошо ответил я организую иванов за мной старший лейтенант громов и рядовой иванов пригнувшись Двинулись вдоль полуразрушенной стены. В одном месте там зиял огромный проем, метров пять в длину. Его надо было преодолевать бегом, чтобы не поймать пулю снайпера. Я смотрел им след и ждал, когда они проскочат этот опасный участок. последнее время боевики не раз прицельно обстреливали здесь наших бойцов. Первым пошел Иванов. Он, без выстрелов, прошмыгнул на ту сторону. Взводный через паузу бросился следом. И тут внезапно ударила пулеметная очередь. Старший лейтенант Громов плашмя упал на пол. Я все ждал, когда он поднимется, но взводный не вставал. Мы с Жигаловым кинулись к нему, волоком оттащили подальше от проема. Он был очень тяжелый и не двигался. Я заглянул ему в лицо и отпрянул. Прямо на меня смотрели неподвижные глаза мертвеца. Широко распахнутые, они были небесно-голубого цвета. А перепачканное известковой пылью лицо, казалось, выражало удивление. Старший лейтенант Громов умер мгновенно. Пуля попала ему за ухо, оставив после себя лишь небольшую темную дырочку почти без крови. Скорее всего, это был рикошет, потому что выходного отверстия не наблюдалось. После прямого попадания картина была бы совсем другой. Мне уже приходилось видеть такое, когда черепа не остается почти ничего, только страшное кровавое месиво. Я опустился на пол рядом с убитым и прислонился спиной к стене. Старший лейтенант Громов неподвижно лежал рядом. Холодный сквозняк трепал его светлорусые спутанные волосы. Зимняя шапка-ушанка валялась где-то там, возле злополучного проема, но теперь она ему была уже не нужна. Я подумал, что так ни разу и не сумел назвать его по имени, несмотря на то, что он сам разрешил мне так к нему обращаться. Почему-то мне было проще называть его товарищ старший лейтенант, хотя разница в возрасте у нас была совсем небольшая. Мертвых мы уже не спускали в подвал, не было сил. Они лежали там, где застала их смерть. И это было в какой-то степени символично. Словно и убитые, бойцы не хотели оставлять боевых рубежей. Я случайно взглянул на свои руки. Они были грязные, распухшие, в и царапинах, синими ободками давно не стриженных ногтей, заскорузлой, красно-кирпичной от холода кожей. Потом я перевел взгляд на лежащего рядом взводного, на его неподвижное окаменевшее лицо. Оно уже стало другим, чужим, непохожим. Глаза потемнели, запали, потеряли свой живой блеск, покрылись тоненькой сморщенной пленкой, напоминающей заветренный желток разбитого сырого яйца. Послышались усталые тяжелые шаги. Я поднял голову и увидел Женьку Майданова. Руки его были в крови. «Серега!» «Что?» — стрепенулся я. Ранен, тяжело, осколком в живот. Он подошел ближе, сел рядом, вытер окровавленные ладони о полы бушлата, достал из кармана искореженный пистолет. Вот был у него за поясом часть на себя принял. Я узнал тот самый Стечкин, который Серега показывал мне неделю назад. Пистолет был безнадежно изуродован крупным осколком. Видно, не судьба ему стать дембельским трофеем. «Где он?» — спросил я. «В подвале», — ответил Женька. «Мы с ребятами отнесли». Дождавшись, когда наступило относительное затишье, я спустился в подвал. Серега лежал недалеко от входа. Даже... В тусклом свете стеареновой свечи было видно, насколько бледным было его лицо. Когда я склонился над ним, он открыл глаза. Пить. Я встал, чтобы принести ему воды. У нас оставалось еще пару литров во фляге. Но меня остановил санитар. Ты чего? Ему же нельзя. Совсем? Совсем? Ефрейтор Румянцев намочил водой кусочек бинта. «На, можешь приложить губам. Но только чтобы в рот ни капли не попало». Я слегка помочил Сереге сухие, потрескавшиеся губы, обтер влажным тампоном его лицо. Он смотрел на меня безучастным, отрешенным взглядом. Наверное, думал о том, как несправедливо устроена жизнь. «За что?» Почему именно я читалась в его воспаленных глазах? Но на этот немой вопрос ни у кого не было ответа. Ни у меня, ни у него самого, ни у тех, кто лежал с ним рядом. Должно быть, если кто и знал об этом, то только Всевышний. — Ты напиши моим, если что, — тихо произнес Серега. Обещаешь? «Ну что ты!» Я попытался улыбнуться. «Что ты! Мы с тобой еще на дембель вместе поедем! Мы, да знаешь, еще!» Я говорил и чувствовал, что фальшивил, как изворотливый двоечник перед строгим учителем. Но что я еще мог ему сказать, чем утешить? Раненые лежали на полу в два ряда на ватных, продавленных матрасах. Между ними ходил санитар, и фрейта румянцев Он что-то делал непрерывно. Кому-то давал пить, кого-то перевязывал, давал лекарства. Одним своим видом он создавал иллюзию, спокойствие и внушал надежду. Я подумал о том, что вряд ли смог бы также выдержать все это. Воздух в подвале был пропитан смрадом и гарью. Тяжелый запах давно немытых человеческих тел Крови, медикаментов забивал ноздри. Здесь вместе с ранеными лежали убитые, которых поначалу, пока были силы, сносили сюда. Несмотря на холод, они уже источали удушливый запах клена. Стоны раненых завершали эту ужасную картину. Мне показалось, что я попал в ад. Я почувствовал, что Серега хочет что-то сказать, и наклонился к нему. С трудом, произнося слова, он тихо прошептал мне в ухо Там воротники у меня. Иконка зашита. Он помолчал, собираясь силами, и продолжил: Ты дай ее, так мне легче будет. Я достал штык-нож и, надорвав острием материю, вытащил из воротника маленькую иконку, показал ему, потом вложил в раскрытую горячую ладонь. «Спасибо», – чуть слышно произнес он, – «это мне бабушка подарила». Сергей устало закрыл глаза, и на лице его отразилось умиротворение. Он понимал, конечно, что шансов у него почти нет, С таким ранением, без немедленной оперативной помощи, долго не протянуть, но принимал все произошедшее с ним как должное, без истерик и отчаяния. Входа послышался шум, голоса. Это принесли очередного раненого. Женька Майданов, увидев меня, коротко бросил. Андрюха, На эмоции не осталось сил, но внутри у меня что-то сжалось. Это было чувство безысходности перед неотратимо надвигающейся катастрофой. Следующим буду я», — пронеслось у меня в голове. «Так они перебьют нас всех, а потом придут сюда и прикончат раненых». Белоханов был тяжело ранен в грудь. Пуля пробила бронежилет и застряла где-то под сердцем. Ему вкололи лекарство и положили рядом с Серегой. Пока его несли, Андрей был без сознания, но здесь пришел в себя. «Где я?» – тихо спросил он и в то же время попытался подняться. «Лежи, лежи!» – бросился к нему санитар. «Ты ранен? В подвале? Сейчас я тебя перевяжу!» Андрей послушно обмяк. Прикрыл глаза. Ефрейтор Румянцев подозвал кого-то небрежным жестом. И тут я увидел коледу. Я совсем забыл про его существование, а он, видать, неплохо устроился. Ничего, что воздух не свежий, зато пули не летают. Так, может быть, здесь и пересидит, а потом еще и в плен сдастся, когда нас всех убьют. Я почувствовал, как злость распирает меня. Я не мог сопротивляться этому чувству. Рука сама собой потянулась к оружию. Я поднял автомат, и палец привычно нащупал спусковой крючок. «Шлепнуть, гада!» «И все дела!» «Кто меня здесь осудит?» «Вывести за двери и...» Чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. Я обернулся. Вадим Горин стоял рядом. Пойдем! Едва выговорил он, кривя лицо в одну сторону. На Последствия тяжелой контузии еще давали о себе знать. Но едва найдя в себе силы, чтобы подняться, он снова готов был идти туда, где под градом осколков и пуль сражались его боевые товарищи. Куда тебе? с болью подумал я, ты же едва на ногах стоишь. Однако ничего не сказал, только. Я внул, соглашаясь, и опустил автомат. Тут не было никакого геройства. Все, кто мог держать в руках оружие, до последнего оставались в строю. Людей у нас и так было наперечет. Каждый ствол имел огромное значение. Вот поэтому такой нестерпимой была моя ненависть к леде. Поддерживая Горина, я помог ему добраться до огневых позиций. Напоследок протянул поднятую с пола каску. На день. Но он в ответ только отмахнулся. Вообще, каски у нас перестали носить почти все. Это не было бравадой или демонстрация какой-то особенной смелости. Просто от неимоверной физической и моральной усталости у всех притупился природный инстинкт самосохранения. В таких случаях подразделения обычно снимают с боевых позиций и немедленно отводят в тыл на отдых. Но нас, понятное дело, никто снять не мог, и отвести нас тоже было некуда. Я посмотрел на часы. Стрелки показывали полдень. Приложив куху, послушал. Вроде ходят. Надо же. А по моим ощущениям дело к вечеру уже должно быть. Хотя, чему тут удивляться? Когда живешь в таком напряжении, все чувства притупляются. Становишься настоящим зомби. Еще немного, и начнутся галлюцинации. Холодно, зябко. Но вот выглянуло солнце, и тут же сонная одурь накрыла сладкой негой. Так и тянет закрыть глаза. Однако ты понимаешь. Только позволь себе это сделать, потом не добудешься. «Не спать, не спать!» — внушал я себе, сжимая в руках автомат. Нельзя никак расслабляться. Какое-то движение наметилось в моем секторе. Уж не атаку ли готовят? Щелкнул предохранителем, скинул оружие к плечу. Та-та-та-та! Та-та-та! Гильзы со звоном покатились по полу, запахло порохом. Ну вот, успел подумать я, вроде взбодрился. И вдруг, бац! Как будто стена прыгнула навстречу. Взрывной волной меня подбросило в воздух и ударило бетонную плиту. Все вокруг заволокло дымом и пылью. Я надсадно закашлял, пытаясь подняться и зашарил рукой, отыскивая на ощупь свой автомат. В первую секунду показалось, что уже все. Конец. Но потом дым немного рассеялся и сквозь звон в ушах донеслось. «Живой?» — это был Женька Майданов. Он помог мне подняться и вывел в более безопасное помещение внутри дома. Я еще плохо соображал, но уже понимал, что ранен. Правда, неясно было, насколько серьезно. Рукав на левом предплечье был разорван, под ним мокро и горячо. И левая голень мучительно ныла, болезненно отзываясь на каждое движение. Я скинул бушлат, пошевелил пальцами рук, сжал кулак. Больно? но терпимо. Значит, кость не повреждена. Это главное. Женька принялся было бинтовать, но я остановил его. Погоди. Давай ногу сначала посмотрим. Инстинктивно я чувствовал, что дела там обстоят гораздо серьезнее. Да и кровь уже ощутимо хлюпала в сапоге, что не могло не тревожить. Опустив глаза, я посмотрел вниз. Край сапога был вырван напрочь Распоротая штанина неряшливо болталась, свисая из голенища. Боли особо я не чувствовал, но это ни о чем не говорило. Ведь известно, что в шоке человек может воспринимать свое состояние неадекватно. Женька помог мне стащить сапог, потом штык ножом докромсал намокшую от крови штанину. Осторожно отогнув липнувшую к пальцам материю, Я содрогнулся от того, что увидел. Голень от передней части до икры была рассечена в виде треугольника, и кусок мяса с кожей слегка торчал наружу, прикрывая собой глубокую зияющую рану. Кровь широкой полосой струилась по ноге вниз, образуя на грязном бетонном полу багрово-блестящую лужу. Майданов оторвал кусок бинта, скрутил в жгут, и перетянул мне ногу выше колена. Потом начал бинтовать саму рану. Он накладывал слой за слоем, но упрямое красное пятно тут же проступало снова и снова. Женька извел весь пакет, а пятно все не исчезало. Оно стало только меньше и чуть потускнело. Ничего, успокаивал я себя. Кость вроде цела, да и кровь темная течет, а не бьет струей, значит, артерия не задета. Ничего, даст Бог, все как-нибудь обойдется. Женька уже бинтовал мне руку. Здесь рана была небольшая, всего сантиметра четыре. Крови было значительно меньше. Но невидимый осколок сидел где-то внутри. Мне показалось, что я его даже чувствую. «Сильно болит?» – спросил Майданов, заканчивая перевязку. «Терпимо», – ответил я. «Только круги перед глазами и точки какие-то». «Это нормально, это пройдет. Контузило тебя, да еще кровопотеря. Давай я тебе промедул колю, У меня один шприц остался». «Не, не надо», — решительно отказался я. «Оставь на всякий случай. Мало ли что, пригодится». «Тогда возьми его себе. Это сейчас не болит. Может, ты все еще в шоке, а потом...» «Бери, кому говорю». Женька насильно всучил мне шприц тюбик. Ничего не оставалось, как согласиться». Тем более я уже насмотрелся, как некоторые раненые мучаются. Иной раз даже до крика. Так что лучше подстраховаться, а то, может, действительно, от стресса чуть отойдешь, а потом боль так скрутит, что не обрадуешься. Опираясь на Женьки на плечо, я снова вернулся на позицию. Конечно, если бы меня ранило в другой обстановке, я бы и секунды раздумывать не стал. Сразу же курился бы в лазарет. Но тут, тут другое дело. Здесь каждый из нас обречен был стоять до конца, потому что это единственный способ выжить. Никто другой не мог нас защитить, кроме самих себя. Поначалу, в первые минуты после ранения, я пребывал в какой-то легкой эйфории. Во-первых, от того, что вообще остался жив. А во-вторых, что раны все же не настолько ужасны, чтобы вызвать серьезное увечие или смерть. Но потом это чувство прошло, и на смену ему явилась вполне обоснованная тревога. Я понимал, что мое нынешнее относительное благополучное самочувствие – всего лишь временная отсрочка. Если немедленно не будет оказана серьезная медицинская помощь, В раны неизбежно попадет инфекция, и тогда может начаться заражение крови, гангрена, все что угодно. Ведь при неблагоприятных обстоятельствах от последствий ранения погибает не меньше бойцов, чем непосредственно на поле боя. Я лично имел возможность в этом убедиться. У нас в подвале умерло уже трое раненых. А скольких еще в ближайшее время ждет эта участь? А, впрочем, стоит ли переживать по этому поводу? Ведь все равно скоро всем нам конец. Не осталось уже ни воды, ни патронов, ни сил. Отчаяние и тоска овладели мной. Зачем вообще люди убивают друг друга на протяжении многих и многих столетий? Живут себе мирно, живут, а потом словно сходят с ума и начинают истреблять себе подобных, причем делают это с невероятной жестокостью и остервенением, словно дикие лютые звери, не знающие пощады, не ведающие ни жалости, ни сострадания. А потом, спустя какое-то время, снова приходят в себя и опять живут, как ни в чем не бывало, бок о бок с недавними своими врагами. В чем тогда смысл этих безумных войн? Зачем это нужно человечеству? Я не заметил, как в руке у меня оказалась граната F1. Ее ребристая стальная рубашка слегка холодила ладонь. Предохранительная чека матово поблескивала на солнце. Я подумал о том, что, возможно, совсем скоро мне придется выдернуть это кольцо и. Сердце в груди обмерло от этих мыслей, как будто в воздух взлетел на качелях. Хватит ли у меня духу сделать это? Не знаю. Конечно, умирать никому не охота, но если это единственный способ избежать еще более страшной участи, попасть к ним в плен – это худшее, что себе можно представить. А ведь я еще и не жил. У меня даже девушки-то, если разобраться, еще не было. Так, пара мимолетных свиданий, робкие поцелуи в подъезде. Мне стало жалко себя и родных, которые скоро узнают о моей незавидной участи. Слезы подступили к глазам, в носу защипало. Я начал молиться. Как умел, тайком перекрестился и стал читать про себя отче наш. Единственную молитву, которую знал. Я ее выучил еще в поезде, пока мы ехали до Моздока. Никогда не считал себя истинно верующим. Но, как известно, атеистов на войне не бывает. И этот порыв был по-настоящему искренним, честным. Я так страстно шептал обращенные к неведомому Богу простые и понятные мне слова, что на душе стало теплее спокойнее, поверилась в то, что, может быть, все еще действительно обойдется, хотя жестокая реальность совсем не сулила благополучного исхода. Кто-то подошел и встал рядом. Я оглянулся, узнав же Галава. Он что-то сказал, но я почти не расслышал. После недавней контузии у меня все еще звенело в голове. «Тихо, говорю, стало!» — прокричал мне в ухо Жигалов. Я кивнул, словно соглашаясь. Но что могла означать эта тишина? Очередное затишье перед бурей, подготовку к последнему решительному штурму, после которого никого из нас уже наверняка не будет живых. «Сколько у тебя осталось патронов?» — спросил я. Один неполный магазин, нагнувшись, ответил Жигалов, а у тебя два и граната. Прошло полчаса, со слуха у меня стало получше, но по-прежнему не было слышно ни выстрелов, ни взрывов, и визуально не наблюдалось никакого движения. Впервые за все это время у меня шевельнулась слабая надежда. Я боялся ее спугнуть и старался не позволять себе расслабляться. Может, это действительно такая изощренная психологическая уловка? Дать противнику почувствовать, что все позади, вселить в него веру в чудо, а потом взять и ударить. Жестоко, безжалостно, наверняка. После такого даже самый стойкий не выдержит. Женька Майданов пришел узнать, как у меня дела, И тоже обратил внимание на странное затишье. Казалось бы, вот оно, долгожданное время, когда не стреляют, когда не надо вздрагивать от взрывов и свиста пуль. Но психика наша, истерзанная за эти страшные дни, отказывалась этому верить. Только ближе к вечеру, когда в отдалении послышались звуки приближающихся боевых машин, мы, наконец, по-настоящему осознали, что спасены. Боевики действительно ушли. Как потом оказалось, перед этим в одном из районов города состоялось большое сражение. Вообще вся эта история с внезапным отступлением была ничем иным, как хорошо продуманной восковой операцией, о которой не знали даже многие генералы. Когда отряды боевиков вновь заняли оставленные нами позиции, и начали подготовку контратаки против федеральных войск, один из генералов объединенной группировки довольно резко высказался по поводу неожиданной инициативы командующего. У него что, крыша поехал?" Сам же командующий позже так объяснил причины отступления. Наступать всегда труднее, чем обороняться. Задача состояла в том, чтобы заставить боевиков наступать и, вытягивая их на себя, молотить огнем. Внезапное отступление как нельзя лучше способствовало решению этой задачи. Когда основная масса боевиков, поддавшись на уловку, оказалась вытянутой на пустыре, попала в засаду, по ним был нанесен решающий сокрушительный удар. Тут надо сказать, что наша трехдневная оборона тоже сыграла в этой хитромной операции свою роль, невольно придав ей максимальной правдивости тем самым облегчив подразделениям группировки выполнение боевой задачи. Глава 10. Виталий Устинович Черняев положил мне на стол несколько листов с непонятными цифрами. Я озадаченно посмотрел на него. «Что это?» «Мониторинг вашего ежедневного прихода-ухода на работу». Распечатка с проходной. Пишите объяснительную. На предмет чего? На предмет несоблюдения регламента рабочего времени. У меня засосало под ложечкой. Ну вот, опять что-то придумали. Не живется им спокойно. Так и наровят какую-нибудь пакость подстроить. Я внимательно изучил распечатку. Выяснилось, что со временем моего прихода на работу все было в порядке. А вот время ухода в нескольких случаях действительно нарушало регламент. Но ведь на это были свои объективные обстоятельства. Я постарался вспомнить все как можно подробнее. Итак, здесь я ушел сразу после обеда. Ну, тут все просто. Уехал по заданию шефа. Дальше. Ушел раньше на два часа. Да, было такое. На встречу с редактором одного издания ездил. Что там еще? Час сорок. Вспомнил. Документы отвозил в информационное агентство. Так, что остается? Два раза по пять минут. Странно. Ничего подобного не помню. Ну, не может такого быть. Точно. Смухлевали, наверное, чтобы меня подставить. Может, с охраной как-то договорились? Я решил сходить к начальнику охраны и разобраться. Что-то тут было явно не так. Чувствовал я какой-то подвох, но в чем он выражается, понять не мог. В коридоре мне навстречу попался хороший знакомый из соседнего отдела. «Привет, Роберт». «Ты чего такой грустный?» «Да так. Пойдем обедать?» «Нет, сейчас не могу. Начальнику охраны надо». «А что случилось?» Я помялся, не знаю. говорить ли ему о своей проблеме. Потом все же решил поделиться. «Понимаешь, Черняев опять в воду мутит. Объяснительную заставляет писать. Распечатку вот принес. Раньше времени, говорит, я с работы ухожу». «А я всегда вовремя. Вон, по этим часам в вестибюле ориентируюсь». «По каким? По этим?» – переспросил приятель и сочувственно покачал головой. «А ты знаешь, что на проходной свои часы есть, и охрана именно по ним всегда время фиксирует». Я удивленно развел руками. Мне это и в голову не приходило. «Так, может, у них часы неправильно время показывают, и поэтому...» «Скорее всего, так и есть. Я просто слышал, что с ними кто-то по этому поводу недавно ругался. Бред какой-то. У них часы неверно ходят, а я виноват». Я отправился на проходную. Мне не терпелось все немедленно выяснить и доказать свою правоту. Но охрана отнеслась к этому весьма равнодушно. «Часы неправильно? Не знаю. Может, это на другой смене было?» У нас все верно показывает. Я посмотрел на часы. Да, все правильно. Идут минуту в минуту. А если что и было неделю назад, как теперь докажешь? Расследование проводить? Смешно. Смешно. Кому это надо? Кто этим будет заниматься? Пошлет подальше и все дела. Я устало присел на стоящий и диван. Помятые листы с распечатками времени прихода-ухода лежали у меня на коленях. Я отрешенно смотрел на строгие столбцы цифр. От них вело холодом и враждебностью. «Два раза по пять минут», — с тоской подумал я. «Сейчас из-за этого пустяка мои недруги раздуют проблему. Лишат премии, и шефу обязательно настучат. А могут и выговор объявить. Но если разобраться... Здесь в этих листах таится такая несправедливость. Ведь получается, за весь месяц у меня только два раза выпала возможность уйти с работы вовремя. Все остальные дни я покидал рабочее место значительно позже. Пару раз даже ближе к полуночи. И хоть кто-нибудь это заметил? Никто. Зато тут сразу вон как подсуетились. Скорее всего, о неисправных часах на проходной где-то услышали и решили этим воспользоваться. Нечистая игра. Поднявшись с дивана, я побрел свой кабинет. До конца дня еще столько надо было успеть. Даже, наверное, пообедать сегодня будет некогда. Я снова уселся перед компьютером. Фоновая картинка на экране моего монитора выглядела весьма необычно. Молодой солдат со снайперской винтовкой внимательно смотрел в оптический прицел. Этот снимок был сделан давно, еще во времена моей военной службы, а на фото был я сам. Почему-то мне захотелось поставить его сюда. Может быть, это была такая форма протеста? Я хотел поднять свой боевой дух и дать понять своим недругам, что с позиции силы «Со мной разговаривать нельзя». Зазвонил телефон, я поднял трубку. «Здравствуйте, Роберт Викторович». «Здравствуйте», – машинально ответил я, не понимая, кто со мной говорит. «Это курьер издательства «Северная столица». «Мы с вами работаем». «Я приехал за документами. Могу я их получить?» «Да, конечно», – с готовностью отозвался я. «Вы где сейчас?» На проходной я вам все принесу. Только придется немного подождать. Хорошо, я подожду. Спасибо. Подписанные и скрепленные печатями экземпляры документов лежали у меня на столе. Я сложил их в фирменную картонную папку. Виталий Устинович оторвался от своих бумаг. «Вы не забыли, что в 13 часов у нас совещание?» «Помню», – сухо ответил я и вышел из кабинета. Совещание планировалось рабочее, рядовое, и состояться должно было у вице-президента корпорации Антона Валерьяновича Романенко. Обычная повседневная рутина. До начала было еще полчаса, Я рассчитывал успеть сначала переговорить с коллегами из департамента нефтехимии, взять у них кое-какую информацию для рекламной статьи, а потом еще по пути забежать на проходную. Изрядно поплутав по коридорам и этажам, я наконец добрался до нужного офиса. Ведущий специалист Матвеев любезно уделил мне 10 минут. Мы плодотворно пообщались, он снабдил меня всеми необходимыми материалами, я отправился дальше. На лестнице меня окликнули. «Роберт Викторович». «Да». Я остановился, поджидая коллегу из проектного отдела. Пожилой седовласый мужчина спустился ко мне. «Вы отчета конференции уже подготовили?» «Нет еще, в процессе». «Давайте быстрее, голубчик. С нас его уже требуют». «Хорошо». «Понял». Я кивнул и вышел на площадку возле лифта. Здесь нос к носу столкнулся с девушкой Катей из канцелярии. «Роберт, зайди, забери свои справочники. Они уже три дня лежат». «Ну, во-первых, они не мои. Это для юристов. Пусть Марина или Николай их заберут. Но там нужна именно твоя подпись. Они же на тебя оформлены». «Ладно, зайду». «Когда?» «Сегодня, после совещания». Телефонный звонок прервал наш разговор. Я отошел в сторону, приложил трубку к уху. «Да, слушаю». «Как переделать? Почему переделать? Ты мне уже все по своему ведомству согласовал». «Ну, извини. Надо цифры немного поправить». «Немного. Я же все уже у Байкалова подписал. Что мне шеф скажет?» «Извини, Роберт. Так получилось». Я быстро шел по коридору и вдруг остановился. Я почувствовал, что мне не хватает воздуха. Сдавило виски, в ушах застучало. Стоп. Куда я иду? В самом деле. Куда? На какое-то время я выпал из реальности. Я стоял посреди коридора и медленно соображал, что я должен сейчас сделать. Мысли лихорадочно роились в голове, но не давали нужного ответа. Наконец я вспомнил. «Совещание! Через пять минут я должен быть в кабинете у Романенко!» Облегченно вздохнув, я побрел по коридору. Мне вдруг стало ясно, почему прежние пресс-секретари не выдерживали в этом кошмаре больше трех месяцев. Это выше человеческих сил. Кому и что я смогу доказать, если сдохну здесь, как загнанная лошадь? В фойе возле кабинета Романенко меня поджидали Виталий Устинович, Черняев и Ольга. Мы вместе вошли, разместились за отдельным большим столом, где уже сидели несколько наших коллег. Антон Валерьянович гордо возвышался во главе стола. По лицу было видно, что он не в настроении. Наверное, опять получил нагонять шефа. Романенко оглядел присутствующих. «Все собрались? Где войсковой? Он сегодня в приемной дежурит, вместо Людмилы Ивановны. А где секретарь? Ее Леонид Палыч отпустил. У нее сегодня день рождения». Романенко поджал тонкие губы, недовольно покачал головой. «Бардак! Скоро работать некому будет, именинники». Он откинулся на спинку кресла и обвел глазами собравшихся. «Ну че, Устинович, затаился там? План мероприятий мне подготовил?» «Да-да, подготовил, конечно», — быстро ответил Виталий Устинович, но прозвучало это как-то не очень убедительно. «Давай, неси сюда, посмотрим», — властно приказал Романенко. Чернеев поднялся и, неуклюже загребая ногами, послушно засеменил вдоль стола. Папку с документами он бережно нес перед собой, почти на вытянутых руках. Антон Валерьянович небрежно пролистнул пару страниц, и лицо его побурело. Как будто он увидел там для себя что-то совсем уж неприличное. Воинственно раздув лоснящиеся гладко выбритые щеки, Романенко из-под лобья взглянул на Черняева, и вдруг швырнул стопку этих бумаг прямо ему в лицо. Виталий Устинович едва успел увернуться. Белые листы, беспорядочно кружась, шуршанием разлетелись по кабинету. Черняев кинулся их собирать, руки его дрожали. На седых висках выступили мелкие капельки пота. «У тебя совесть есть?» — бушевал между тем Романенко. «Я на прошлой неделе тебя с этим завернул». И ты опять? Ничего не сделано, не исправлено, вообще ничего. Это уму непостижимо. Черняев, между тем, закончил собирать разбросанные по полу листы и, понурив голову, вышел из кабинета. Повисла неловкая пауза. Антон Валерьянович открыл бутылку воды и шумно отпил прямо из горлышка. Притихшие коллеги насторожно молчали. И тут вдруг я спохватился елки зеленые меня ведь на проходной столько времени уже курьер дожидается. Я же ему пообещал что скоро приду как я мог забыть об этом Я даже вспотел от напряжения мне было так неудобно. Я вспомнил его скромный такой ответственный исполнительный паренек. другой бы на его месте может уж плюнул да ушел, а он ведь так и будет стоять. Что делать? Романенко в истерике. Подать сейчас голос, значит, неминуемо навлечь на себя все громы и молнии. Но, как ни крути, ничего другого тут придумать было нельзя. Антон Валерьянович, погоди, до тебя еще дело не дошло. Давайте сначала обсудим, мне надо выйти. Романенко медленно поднял голову, угрожающе взглянул с подлобья. Ты что, издеваешься? Но мне действительно надо документы на проходной передать. Вот закончишь совещание и пойдешь. Не могу, извините, там человек меня ждет. Я встал и быстро вышел из кабинета. Романинка от неожиданности потерял дар речи. В коридоре возле окна я увидел Черняева. Он стоял поникший, потерянный, с помятыми бумагами в руках. В глазах у него блестели слезы. Мне вдруг стало жалко этого пожилого, несчастного человека. Но я прошел мимо и не замедлил шаг. В госпитале я проспал без перерыва почти двое суток. И даже когда доктора штопали меня под местным наркозом, я дремал на операционном столе хотя иногда все-таки на короткое время просыпался. В эти мгновения мне приходилось делать усилия, чтобы вспомнить, где я нахожусь и как попал сюда. С того момента, как я осознал, что наконец спасен, память работала фрагментарно. Возможно, это явилось следствием того, что силы мои тогда были уже на пределе, и мозг настолько утомился, что ничего не мог нормально воспринимать. Но, так или иначе, некоторые эпизоды я все же вспоминал. Почти без эмоций, как хронику какого-то документального кино. Вот мы стоим возле полуразрушенного дома. Я, Майданов, Горин, Румянцев, Жигалов, кто-то еще. Человек семь нас, оборванных и грязных, в окровавленных потемневших бинтах. Это те, кто с трудом смог выползти на свет божий, Развалины еще дымят. Рядом машины, танки, БМП. Солдаты из нашей роты собирают убитых с площадки перед домом. Тех, кого мы оставили, не смогли забрать под огнем после неудачной попытки прорыва. Они так и пролежали здесь все эти три дня. Бойцы грузят их тела в кузов ГАЗ-66. Обнимаемся с ротным. Кажется, даже плачем. Потом появляется комбат и тоже заключает нас в объятия. Интересуется. А где остальные? Отвечаю. Все, кто может стоять перед вами. Остальные убиты или ранены тяжело. Трясемся сначала в грузовике, потом в вертолете. Затем всех распределяют по разным госпиталям. Кого куда В расположении рота из нашего взвода остаются только трое майданов, румянцев и Жигалов. Они счастливчики отделались царапинами. Калида тоже целенький, но вроде как с температурой слег. И его болезного забрали в какую-то медсанчасть. В палате нас было шестеро. Все из разных мест и подразделений, все примерно одного возраста, срочники. У всех ранения в конечности – руки и ноги. В молодости сходятся быстро, особенно в армии, а тем более в госпитальной палате. Через каких-нибудь пару дней мы уже стали друзьями. С утра после обхода у нас предусмотрены лечебные процедуры, уколы, перевязки – Кто может, тот ходит по кабинетам самостоятельно. «Роберт, стой!» Я останавливаюсь посреди госпитального коридора, неловко опершийся костыль. Меня догоняет сосед по палате Степа Булыгин. У него больничная пижама надета на одну руку и плечо и застегнута на животе кое-как наискосок, потому что вторая рука находится полностью в гипсе. Причем загипсована она таким образом, что локоть приподнят, направлен вперед и держится на какой-то хитроумной подставке Эту конструкцию местные остряки прозвали вертолет У Степы сложный двойной перелом со смещением Травму он получил, когда их подразделение попало под обстрел Неудачно спрыгнул в темноте с БТР. Но он не унывает и не печалится Природного оптимизма ему не занимать Единственное, что на данный момент его беспокоит, это то, как сформулируют запись в военном билете. Как непосредственно боевое ранение или как военную травму. Это в скором времени будет решать военно-врачебная комиссия. «Стой! Ну чего тебе?» Степа Булыгин заговорчески оглядывается по сторонам. «Пошли на пост. Там Галька сегодня дежурит». Галька — это медсестра, Стёпа к ней явно неравнодушен, хотя мне она не нравится. Крупная, полноватая, с толстыми лодыжками и зубами, явно не в моем вкусе. Но Булыгин настойчив. — Пошли, а? За компанию. — Тебе надо, ты иди, а я-то здесь при чем Ну, Роберт, ну, я тебя очень прошу. Одному как-то неловко. Скрепя сердце, я поддался на уговоры, Мы прошли по коридору до начала нашего крыла и свернули на пост дежурной медсестры. Галя была одна, она сосредоточенно писала что-то в служебный журнал, укрывшись за массивной стойкой. Степа многозначительно мне подмигнув, встал рядом и кашлянул, чтобы привлечь внимание. Галя подняла голову, окинула его равнодушным взглядом. Степа слегка оробел. «Здрасте!» «Здравствуйте! Слушаю вас!» Булыгин замялся, не зная, что сказать. Щеки его стали пунцовыми от смущения. «Девушка, а вас Галя зовут?» «Да! Очень приятно! А меня Степа!» «Ясно! И что дальше?» «Ничего! Просто мы с другом...» Тут Булыгин кивнул на меня. «Хотели вас поздравить с восьмым марта!» Сегодня еще только пятая. Ну что? Мы заранее. Спасибо. Я очень тронута. А сейчас, извините, мне надо работать. Медсестра поправила белоснежный колпак, снова склонилась над разлинованной страницей. Но Булогин не отступал. Галя, а как там на улице? Что? Какая погода? Тепло и солнышко светит. Да, Степа загадочно вздохнул. Весна. А хотите, Галя, я вам стихи почитаю? И, не дожидаясь ответа, начал с чувством декламировать. Была весна, вновь распускались кисти белые, Цвела черемуха, о, как она цвела! Мимо в распахнутом халате прошел капитан медицинской службы губанков. Галя окликнула его. «Товарищ капитан, можно вас?» Военврач остановился, подошел ближе. «Товарищ капитан, чего они мне работать мешают?» От этих слов я буквально оторопел. От стыда готов был сквозь землю провалиться. Мало того, что девушка далеко не красавица, так еще сейчас и в представании обвинит. «Ну, спасибо, Степа, втравил ты меня в историю». Капитан Губанков снисходительно усмехнулся. «А я думал, у вас тут серьезный разговор. Вот что, бойцы, давайте-ка марш в палату. Нечего людей от работы отвлекать». Мы поплелись к себе. На душе у меня остался неприятный осадок. А Степе было все равно. Он относился к жизни гораздо проще и не принимал ничего близко к сердцу. Возле палаты мы встретили наших ребят. Они уже собирались на обед. «Масло брать?» – спросил меня Зуев, доставая из общего холодильника свой пакет с едой. «Будешь?» «Конечно», – сказал я. «Что за вопрос?» «Ладно, тогда возьму. Я сам-то его не ем, не люблю». «Вот чудак», – подумал я, – «как можно масло не есть? Да еще в армии». К Зуеву вчера приезжала мама, привезла кучу всякой всячины, поэтому сегодня у нас настоящий праздник». В столовую мы всегда ходим вместе, сидим за одним столом и делим все, что имеем, между собой по-братски. На входе в столовую я неожиданно столкнулся с Жигаловым из нашего взвода. Он тоже был в больничной пижаме. «Привет! А ты что тут делаешь? Ты же вроде цел невредим остался!» Жигалов смущенно потопил взор. «Да я не ранен. Просто...» «Пиодермия нижних конечностей у меня. Это еще что такое? Заболевание кожное. Все ноги в коростах. Врачи говорят это от нервов. Мазями всякими да процедурами лечат. Ну а ты-то как? Поправляешься? Нормально. Скоро уже швы снимут. Да, ты, наверное, не знаешь. Нас же всех к наградам представили. Всех, говоришь?» «Всех». «И Калиду?» «Да, его тоже». «Но он... Его-то зачем?» «Погоди, у тебя же ротный спрашивал. При мне это было. Ты же сам сказал. Все держались достойно. Не помнишь?» «Я задумался. А ведь и правда. Было такое. Когда только-только из дома выползли, стояли перед командиром, у меня действительно язык не повернулся сказать все как есть». Там, в доме, я легко мог его шлепнуть за трусость. Но заложить принародно не смог. Тем более, когда все уже было позади. Выходит, повезло, Калиде проскочило. Теперь он будет жить себе дальше спокойно, медаль на груди носить, детишкам в школе про войну рассказывать. Эта мысль, как заноза, засела в моем сердце, не давала покоя. Я винил себя в том, что так вышло. Ведь, получается, я поступил несправедливо по отношению ко всем погибшим и покалеченным товарищам. Как-то к нам в госпиталь приехал священник, отец Дмитрий. Мне удалось пообщаться с ним на коротке. Я завел разговор о том, что меня мучило. — Не думай, выбрось это из головы, — посоветовал он мне. Бог ему судья. Он, может, до конца жизни этот грех искупать будет. Прости его. Простить? Нет, не могу. А тех, которые наших ребят убивали, и что, тоже простить? Да, только так ты сможешь сохранить свою душу, иначе погибнешь. Ненависть разрушит тебя изнутри. Поверь, злоба всегда исчадие дьявольское. Святой праведный Иоанн Кронштадтский так говорил. «Когда в сердце твоем возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, что она – дело действующего сердца дьявола. Возненавить его и его порождение, и она оставит тебя. Большие испытания тебе выпали. Сердце твое сейчас ожесточено». Но надо помнить, злом сердце Бог не живет. Я был потрясен его проницательностью, его способностью найти простые, но в то же время такие нужные слова. Особенно мне запомнилась последняя фраза. Я повторял ее про себя снова и снова, как будто пытался постичь едва уловимый смысл, открыть для себя неведомый доселе путь к спасению. Вместе со священнослужителем к нам приехали дети – ученики и выпускники местной музыкальной школы. Они организовали для раненых небольшой концерт. В актовом зале госпиталя собрались все ходячие пациенты и свободное дежурство персонал. Мы с ребятами сидели недалеко от сцены. Прямо перед нами в свете софитов матово поблескивал большой черный рояль. К микрофону вышел пожилой человек в строгом костюме, выразительно прочитал какие-то стихи о войне, потом объявил. А сейчас перед вами выступит лауреат и дипломант музыкальных конкурсов, ученица восьмого класса школы номер семьдесят один, Люба Рождественская. Раздались бурные аплодисменты. Я тоже захлопал в ладоши вместе со всеми. Степа Булыгин, поскольку не мог хлопать одной рукой, вынужден был объединиться с соседом. У того тоже одна рука была на марлевой подвязке. Таким образом, они успешно составили дуэт и аплодировали на пару довольно звонко. Из кулис на сцену выпорхнуло неземное создание. Юная тоненькая девушка в потрясающем белом платье. Светлые локоны не спадали на ее хрупкие плечи. На секунду мне показалось, что это ангел спустился с небес, чтобы утешить нас, грешных. Девушка изящно села за рояль. Человек в костюме, склонившись к микрофону, торжественно произнес. Людвиг Ван Бетховен. Соната для фортепиано номер 14 до Диес минор. Или, как ее еще называют, лунная соната. Снова грянули аплодисменты. Мужчина, склонив голову, покинул сцену. Свет померк, потускнел. И в этом таинственном волшебном полумраке полилась чудесная музыка. У меня перехватило дыхание. В носу защипало. Глазам подступили внезапные горячие слезы. Я почувствовал, как будто в груди у меня Стремительно тает холодная ледяная глыба. Слезы обожгли мне глаза, И сквозь эту размытую мутную пелену Я вдруг явственно различил Заснеженный разбитый город, Мрачные острова разрушенных домов, Тени людей, таящихся в лунном свете. Я услышал грохот близких разрывов, почувствовал удушающий запах Гарри и мертвой человеческой плоти. Я увидел лица друзей, живых и сколеченных и убитых. И эту вездесущую грязь. Каждый, кто был на войне, знает, все, к чему прикасается война, становится грязным. Улицы, дороги, дома, техника, оружие, люди, все покрывается несмываемым серым налетом, патиной смерти и разрушения. Эта грязь проникает везде, даже в душу, и только время способно отмыть и очистить ее. Девушка за роялем продолжала играть. Чарующие волшебные звуки, казалось, неслись откуда-то с неба, Было в них что-то такое, да более щемящее, грустное, но в то же время дающее свет и надежду. Я уткнулся в ладони и зарыдал. Навзрыд, со схлипом, как последняя девчонка. Слезы ручьями катились из глаз и падали с подбородка горячими каплями. Тело мое содрогалось, плечи вздрагивали. Но, как ни странно, эти слезы, принесли мне облегчение. Я вдруг почувствовал, что душа моя избавляется от тяжести. Я ощутил, как вместе со слезами меня покидают отчаяние, тревога, тоска. И снова возвращается вкус к жизни, желание радоваться мелочам, простым вещам, из которых, по большому счету, и состоит сущность нашего бытия. После выписки из госпиталя меня почти сразу демобилизовали. Вместе со мной в запас были уволены Горин и Майданов. Мы уже знали тогда, что наши друзья Белоханов и Масляков, несмотря на тяжелое ранение, выжили и сейчас поправляют здоровье военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Мы решили, что сразу после возвращения домой обязательно съездим их навестить. Из части нас человек 10-12 дембелей в отутежных парадных мундирах отправляли с первой партии. Командир батальона майор Скворцов перед строем произнес торжественную напутственную речь, а командир роты капитан Борисов лично проводил до железнодорожного вокзала. Помню теплый весенний день, ласковое солнце шумную пеструю толпу на перроне. Искренне верилось, что все плохое теперь уже точно позади. И в то же время было немного странным видеть эту беззаботную мирную жизнь. Ведь там, откуда мы недавно вернулись, по-прежнему шли бои, гремели выстрелы, лилась кровь, гибли наши солдаты чьи-то отцы, мужья или сыновья. Все это с трудом укладывалось в голове. В тесном купе мы сидели плечом к плечу. На столе хлеб, консервы и водка, по случаю раздобытая у проводников. Пили за удачу, за дембель, за жизнь на гражданке и, конечно, не чокаясь, за тех, кого с нами нет». За вагонным окном мелькали какие-то полустанки, леса и поля, стучали колеса, отсчитывая оставшиеся до дома километры. А мы вели хмельные разговоры и шумно братались, давая клятву всегда быть верными нашей армейской дружбе. О пережитом старались не говорить и даже не думать. А если и вспоминали, что ненароком, то только какие-нибудь пустяки. Трясясь в нашем шумном вагоне, мы думали, что больше никогда не будем вспоминать то, что довелось нам пережить. Мы надеялись, что время залечить было и раны, и все плохое забудется, рассыплется, превратится в прах. Но мы ошибались. Прошлое не думало исчезать из нашей памяти навсегда. Оно только затаилось на время, чтобы потом спустя месяцы или даже годы, снова и снова настойчиво напоминать о себе. По-разному мы пытались с этим бороться. Кто-то находил спасение в вине, кто-то в работе, кто-то в религии. Но самым лучшим лекарством были любимые женщины. И тот, кто смог удачно жениться, создать семью, тот выжил. А у тех, кому в этом не повезло, жизнь не сложилась. Опаленные дыханием войны, мы превратились в молодых стариков. Мы разучились безмятежно смеяться, восторженно мечтать. Нам было трудно различать полутона, мы заводились с полоборота. Там, где другой мог промолчать, мы не молчали. Вряд ли все это пошло нам на пользу, но жить иначе мы уже не могли. Мы не терпели предательства. Нам было больно, когда нас секли вражеские осколки и пули, но гораздо больнее было слышать равнодушное чиновничье «я вас туда не посылал». Или жестокие и обидные заявления правозащитников и либеральных журналистов. И еще... Нам хотелось бы знать ответ на один простой вопрос. Почему всякий раз, когда противник оказывался на грани явного разгрома, именно в этот момент надо было срочно объявлять перемирие? У этой войны не было Дня Победы. После двух лет кровопролитных сражений восковая операция была завершена подписанием мирного соглашения от которого у всех у нас остался привкус горечи и разочарования. Но так или иначе, войны начинают и заканчивают политики, а удел солдат – сражаться и умирать на поле боя. Мы были простыми солдатами на той войне и, как могли, исполняли свой долг. Мы были честны перед командирами, перед самими собой – И даже перед врагами нам не в чем себя упрекнуть. Глава 11 Я принял решение об увольнении на одном из утренних совещаний. Это произошло совершенно неожиданно для меня, можно сказать, случайно. Как обычно я слушал эмоциональное выступление Романенко парировал едкие уколы Черняева в свой адрес, готовился к очередному изматывающему бессонному овралу и вдруг подумал, что можно ведь в одно мгновение все это прекратить. Стоит только дойти до отдела кадров и написать заявление. Это неожиданное открытие приятно удивило меня, как я раньше до этого не додумался. «Чего ты, Стрельцов, улыбаешься?» сарказмом заметил Антон Валерьянович. «Записывай, записывай давай, а то будешь опять потом говорить, что тебя не предупредили». Я пропустил его слова мимо ушей. Странное ощущение легкости и покоя охватило меня. Я не думал о том, на что потом буду жить и где работать, каким образом и на какие средства существовать. Все мое существо радостно устремилось к свободе к тому естественному для меня состоянию, в котором я пребывал долгие годы до прихода сюда и к которому привык. Я, как дикий зверь, рвался на волю. Пусть там нет соломенной подстилки и плошки с едой, но зато нет и решеток, и безжалостных жестоких хозяев, которые, громко хлопая кнутом, заставляют тебя танцевать и ходить на задних лапах я позвонил на студию своему другу Михаилу. — Привет. Как там кризис? Есть изменения к лучшему или все так же безрадостно? — Есть. Появились новые заказы, старые клиенты возвращаются. Мы иной раз работаем даже две смены. — А как у тебя дела? — Паршиво. — Быть у кого-то в услужении, мальчиком на побегушках. Не создан, видимо, я для такой жизни. Пора возвращаться. Давай, возвращайся. Твой стол свободен. В отделе кадров я узнал, что есть возможность уйти сразу, без положенной в таких случаях отработки. Надо было только, чтобы заявление подписали мои непосредственные руководители Черняев и Романенко. Я не стал долго раздумывать и тут же положил заявление Черняеву на стол. Он в шоке перечитал его дважды, повертел в руках, не решаясь поставить свою подпись. Потом позвонил Романенко, но тот не ответил. Видно было, что Виталия Устиновича терзают сомнения. Одобрит ли его действие вышестоящее начальство? А вдруг Антон Валерьянович будет против? После долгой внутренней борьбы и еще одного бесплодного звонка он, наконец, решился и неуверенно расписался на листе. Причем особой радости на его лице я не заметил. Романенко мне удалось поймать часа через два. «Антон Валерьянович, вот заявление об увольнении. Подпишите. Надеюсь, возражать не будете?» Романенко усмехнулся, покачал головой. «Не, не буду». Поставив размашистую корявую подпись, он протянул мне листок. Я убрал его в папку и молча закрыл за собой дверь. Теперь оставалось соблюсти еще только одну формальность – подписать заявление у шефа. «Но это сделают уже без меня». Начальник отдела кадров пообещал оформить документы сегодня к вечеру. «Вот и все», — подумал я. «Свободен, как птица в полете. Через пару дней только за трудовой надо будет зайти». Шагая по бесконечным длинным коридорам, я мысленно прощался со всем, что два эти долгие года окружало меня. И не было ни малейших сомнений в том, что я поступил правильно. Город, умытый летним дождем, сиял веселыми красками. По проспектам и улицам текла привычная людская река. Я медленно брел в шумной толпе, абсолютно бесцельно, куда глаза глядят. Мне было все равно, куда идти лишь бы не сидеть дома в одиночестве. Я вышел на Невский, постоял возле художников, рисующих на заказ портреты, посидел на скамейке рядом с Казанским собором, потолкался в доме книги, хотел сходить в Эрмитаж, но потом передумал. Был выходной день, и я не знал, чем мне заняться, куда себя девать. Состояние неприкаянности Болезненное чувство внутреннего дискомфорта одолевали меня. Только среди людей можно было хоть ненадолго забыться. Я не заметил, как оказался в метро. Зашел в переполненный вагон и поехал неизвестно куда. Просто так, без определенной цели. Через несколько остановок, когда народу вокруг поубавилось, я присел на освободившееся место. И вдруг прямо перед собой увидел прекрасную незнакомку. Ту самую девушку, с которой еще зимой в ДК Совета хотел познакомиться. Это было так неожиданно. Сейчас, судя по всему, она была одна. Ничто не мешало подойти к ней, но я от чего-то разволновался. Как она отреагирует? Захочет ли общаться? Девушка сидела напротив и, казалось, не замечала меня. Один только раз скользнула рассеянным взглядом. Конечно, вряд ли она запомнила мою личность. Да и времени порядком уже прошло. Почти полгода. Мало ли, мужчин с тех пор мелькало в нее перед глазами. Что, она всех помнить должна? Я украдкой поглядывал на нее, пытаясь отыскать хоть один самый маленький недостаток. Признаться мне сразу бы стало легче. Но, как назло, ни к чему не мог прицепиться. Лицо, волосы, фигура – все совпадало с моим представлением об идеале женской красоты. От волнения у меня пересохло во рту, и внутри началась какая-то вибрация. «Ну ты чего?» – попытался я успокоить себя. «В первый раз, что ли, с девушкой знакомишься?» «Действительно, не мальчик ведь уже. Раньше легко знакомство заводил. На улице, в ресторане, в транспорте, да где угодно. А тут...» Может быть, просто одичал от одиночества? Ведь если разобраться, столько лет серьезных отношений не было. Так, все какие-то случайные, поверхностные связи, хотя иногда и продолжительные по времени, но без сильной привязанности, без высоких чувств. Как там сказал поэт? Без слез, без жизни, без любви. В тех женщинах я не пытался найти недостатки. Скорее, наоборот, искал положительные черты, как будто уговаривал себя. А здесь все было не так. Поезд с легким гудением медленно сбавил скорость и, вздрогнув, остановился. Девушка поднялась и направилась к выходу. Я поспешил за ней. Мы шли по просторному вестибюлю, она впереди, я чуть сзади и сбоку. Народу было не очень много, но все равно приходилось лавировать, чтобы не остать слишком далеко. Я старался подгадать так, чтобы на эскалаторе встать с ней рядом. Перед самым подъемником толпа заметно уплотнилась. Какой-то лысый, шумно дышащий дяденька нагло попытался оттереть меня в сторону и влезть следом за девушкой, но я его опередил. Мы оказались на одной ступеньке эскалатора. Я не решался посмотреть на нее. Боковым зрением я лишь угадывал ее силуэт, но было приятно ощущать эту близость. Сойдя с подъемника, я пропустил ее вперед и пошел следом. Я был уже твердо уверен, что непременно попытаюсь познакомиться с ней. А там будь что будет. Когда мы вышли на залитый солнцем проспект, Я догнал ее и, поравнявшись, приветливо улыбнулся. «Девушка, можно с вами пообщаться?» Она внимательно посмотрела на меня своими голубыми глазами, небрежно заложила за ухо светлую прядь и вдруг тоже улыбнулась в ответ. «Ну, пообщайтесь». От этой улыбки у меня потеплело в груди. Я почувствовал, как за спиной врастают крылья. «То, что меня не отвергли сразу, уже здорово!» «Как вас зовут?» – спросил я, чтобы начать разговор. «Эвелина», – ответила она. «А меня Роберт». Она кивнула и поправила разметанные ветром волосы. «А можно я вас немножко провожу?» «Можно». Мы пошли рядом, почти касаясь друг друга плечами. Тротуар был не слишком широк для двух встречных потоков. То и дело, мне приходилось уворачиваться, чтобы кого-нибудь случайно не задеть. Я не знал, о чем говорить, но и молчать было вроде как неловко. Поэтому брякнул первое, что пришло в голову. «Вы меня не помните?» Девушка с интересом посмотрела в мою сторону. «Мы что, раньше где-то встречались?» «Да, то есть нет, я смутился». Зимой мы вместе с вами были в ДК Ленцовета, на детском мероприятии. Я видел вас. Вы сидели там в зале. Постойте, Эвелина задумчиво прищурила глаза. Действительно, было такое мероприятие. Но вас? Нет, не помню. Хотя она еще раз внимательно взглянула на меня. Знаете, может быть, что-то такое. Правда, обрадовался я? Неужели вспомнили? «Возможно, возможно. Теперь я поняла, почему мне ваше лицо показалось знакомым. Сначала я подумала, что вы чей-то папа. В каком смысле? В смысле родитель кого-то из моих учеников. А вы что, учительница?» – удивился я. «Да. А почему это вас смущает?» «Нисколько не смущает. Просто на учительницу вы как-то не очень похожи. Скорее на студентку. Внешность бывает обманчивая». Назидательно заметила Велина и добавила, нам сюда. Мы свернули в проулок, пошли меж серых высоких домов. Здесь было безлюдно и тихо. Наши шаги гулким эхом отдавались в пространстве. «Так что же вы преподаете?» – полюбопытствовал я. «Русский язык и литературу? А может быть, математику?» «Не угадали», – с легким кокетством ответила она, – «не то и не другое». А что же, позвольте узнать, я работаю в музыкальной школе. Учу детей играть на фортепиано. Здорово, искренне восхитился я. В свое время мне тоже пришлось музыке поучиться. Правда, это было очень давно. И особых успехов на этом поприще я не снискал. Но школу закончил. С отличием. На чем вы играли? На баяне. Сейчас, конечно, все забылось, и вряд ли уже вспомню хоть что-нибудь. Зато до сих пор играю на гитаре. Хотя этот инструмент осваивал в качестве факультатива. «Вы молодец!» – похвалила меня Эвелина. Я был рад, что мне удалось завоевать ее расположение. Не зря все-таки в детстве осваивал азы нотной грамоты, часами корпел над инструментом. Только ради этого стоило мучиться пять лет. «Кстати, а чем отличается пианино от фортепиано?» – поинтересовался я. «Или это одно и то же?» «С роялем-то понятно?» «Нет, не одно и то же!» – с преподавательской ноткой в голосе ответила Эвелина. «Пианино, фортепиано и рояль – разные инструменты. Первые два похожи тем, что в них струны, дека и механическая часть расположены вертикально, а в рояле...» горизонтально. Но пианино и фортепиано также различаются между собой. Прежде всего, размером. Пианино не может быть выше 140 сантиметров, а фортепиано, как правило, может достигать высоты 1,80 м. От роста инструмента зависит и длина струн, натянутых на рамы. И чем длиннее струны, тем больше шансов извлечь из инструмента более красивые и насыщенные звуки. Теперь вижу, что вы учительница. Все прям по полочкам разложили. За разговорами мы не заметили, как пришли. Евелина остановилась перед высокой массивной аркой. Все, дальше меня провожать не надо. Спасибо за компанию. Это прозвучало неожиданно отстраненно, и сразу как будто что-то изменилось вокруг, словно солнце за тучу зашло. «Сейчас выяснится, что у нее муж и трое детей», — с тоской подумал я. «Потом она уйдет, и мы никогда больше не встретимся». Это предположение всерьез расстроило меня. Ведь за те минуты, пока мы были рядом, я почему-то уверился в своей удаче. Мне показалось, что между нами возникла какая-то незримая связь. Когда мы говорили или просто шли рядом, словно какие-то скрытые токи пронзали меня я видел, что она чувствует то же самое, без всяких сомнений. Я заметил, она говорила, улыбалась и вела себя так, как будто хотела мне понравиться. Так неужели все это только привиделось? Рассеется мираж и конец. Опять тоска, одиночество, пустая, никчемная жизнь, пропитанная лживым самообманом, что все когда-нибудь будет хорошо, когда-нибудь, может быть, потом... «Нет, этого я не переживу. Подождите, я хотел назвать ее по имени, но как назло имя девушки вылетело у меня из головы. Можно, глупый вопрос?» «Что за вопрос?» «Можно у вас телефончик попросить?» Она замешкалась, потом окинула меня пристальным взглядом. «Зачем?» «Ну как, позвоню, приглашу вас в кафе, на чашечку кофе. Вы не против?» Моя спутница опять выдержала небольшую паузу, но я увидел ее глаза. Они улыбались, и это меня обнадежило. Так как насчет телефона? Записывайте. Я быстро достал свой мобильник, и девушка продиктовала номер. Все, теперь я могу идти? Она уже улыбалась не одними глазами. Теперь можете, в тон ответил я. До встречи. «Пока». Я развернулся и, не оглядываясь, пошел к метро. На душе у меня творилось что-то совершенно необъяснимое. Мне хотелось обнять весь мир, всех расцеловать, совершить какой-нибудь невероятный подвиг или просто сделать доброе дело, перевести бабушку через дорогу, например, или снять с дерева несмышленого котенка. Но ни бабушек, ни котят мне по пути не попадалось, Зато, замечтавшись, я чуть не снес с тротуара какого-то сердитого кавказца. Ты чё, глаза не имеешь, да тут же вспылил он. В другое время я тоже мог вспыхнуть как порох, но не сегодня. Прости, брат, извинился я, приложив ладонь к сердцу, не заметил, не хотел тебя обидеть, честное слово. Сумасшедший, да? донеслось мне след. Но прозвучало это уже как-то негромко, слегка растеряно и даже почти ласково. Моя новая знакомая не выходила у меня из головы. Я снова и снова слышал ее голос, видел ее лицо, чувствовал легкий запах духов. И пьянящее, давно забытое ощущение захватывало меня, било через край. Казалось, я стою у истоков чего-то невероятного, грандиозного, удивительного. Того, чего раньше никогда еще не испытывал в своей жизни. Глава двенадцатая На следующий день я созвонился со своей новой знакомой, пригласил ее на свидание, и она согласилась прийти. Мы договорились встретиться в кафе. Радости моей не было предела. Вот только одно обстоятельство омрачало сей счастливый момент. Я так и не смог вспомнить, как ее зовут. Элеонора, Эльвира, Эльмира, вертелось мне на языке. Но не было уверенности в том, что это именно ее имя. Телефонным разговоре мне как-то удалось выкрутиться. Однако при личной встрече легко можно было попасть в неловкое положение. «Ладно», — подумал я, — «как-нибудь разберемся на месте». К свиданию я начал готовиться за полдня. Помылся, побрился, надел свой лучший костюм. На всякий случай решил выйти из дома пораньше, чтобы случайно не опоздать. Во внутреннем дворе увидел соседа, Сан Саныча. Он сидел на скамейке, читал газету. Я подошел поздороваться. «Привет! Что пишет пресса?» «О, привет!» – Сансаныч пожал мне руку. «Что пишет, что пишет?» «Вот то и пишет. Парня хорошего тригаденыша покалечили ни за что. Заступился за мужика, которого они на ночной улице ногами добивали. Поднял его, повел в медпункт. А по дороге эти ублюдки ему голову проломили. Инвалид теперь на всю жизнь. А чиновники вместо того, чтобы помочь, заявляют. Зачем, мол, было геройствовать? У меня слов нет. Так и вмазал бы по роже. Сан Саныч снял очки, прищурился на солнце. Герои ходят по одиночкам, а ублюдки толпой. Ублюдки поодиночке совсем ничего из себя не представляют. Вот скажи, ты когда-нибудь видел, чтобы толпа героев и на одного ублюдка? Никогда. Всегда только наоборот. Согласен? Согласен. Сансаныч отложил газету. А ты куда такой красивый? На свидание, что ли? Вы такой проницательный. Шерлок Холмс просто. «Конечно, поживи с моё. Кстати, можешь меня поздравить, я дедом стал». «Поздравляю. Кто? Мальчик, девочка?» «Мальчик. Дочка, говорит, на меня похож. Вылитый. Во вторник забирать из роддома с женой поедем». «Где рожала?» «Да здесь, на Фурштадской. Так что дед я теперь. Вот». «А по вам и не скажешь», — сделал я ему комплимент. «Да ладно!» — усмехнулся Сансаныч. «На днях захожу в вагон метро, вижу, девушка симпатичная сидит. Посмотрела так внимательно на меня, глаза в глаза. Ну, думаю, наверное, понравился, раз так смотрит. Пробрался на всякий случай поближе, ну, мало ли что. А она вдруг встает и место мне уступает, представляешь?» Мы вместе посмеялись над неудачным флиртом Сан Саныча. Потом я вспомнил, что мне пора идти. И, попрощавшись с соседом, двинулся со двора. «Новость слышал? Расселяют нас!» – донеслось мне вслед. «Нет, не слышал, остановился я. Серьезно?» «Серьезнее некуда. Приходи завтра на собрание. Вон, на дверях объявление висит». «Все-таки решили». А нас куда? Завтра все расскажут. Может, еще передумают? Сколько лет уж собирались? Нет, на этот раз точно. Какой-то международный центр здесь построят. Я даже проект в чертежах и эскизах видел. Красиво. Вот здесь, где ты стоишь, пальмы будут. А сверху стеклянная крыша. Над всем двором? Ну да. «Эх, жалко, мы с тобой эту красоту не увидим. Просто так сюда, потом уже не войдешь. Не хочется отсюда уезжать. Лучшие годы тут прожиты. Ладно, иди давай, а то опоздаешь». Новость о нашем расселении застала меня врасплох. Конечно, здание уже давно признали аварийным, и переезд на новое место жительства был предрешен, но постоянные отсрочки приучили к мысли, что произойдет это еще не скоро. Я привык к этому дому, к его старым, потрескавшимся от времени стенам, к глубокому полутемному колодцу итальянского дворика, к людям, населявшим бесконечные коммуналки. Все здесь стало для меня таким близким и родным, И вдруг уехать? Это звучало как приговор. Я подумал о том, что еще сутки назад эта новость могла бы повернуть меня в глубокое уныние. И не знаю, как бы я стал с этим бороться. Но сегодня меня мало что могло по-настоящему огорчить. Я как щитом был прикрыт от всех житейских напастей. И виной тому была девушка, случайно повстречавшиеся мне в вагоне метро. Неподалеку продавали цветы. Я хотел купить, но потом передумал. Мне показалось, что приходить на первое свидание с букетом как-то неудобно и даже легкомысленно. Ведь мы еще практически не знакомы. Так прошлись только вместе по улице. А то, что она согласилась встретиться, еще ни о чем не говорит. Нередко бывает так, что первое свидание оказывается и последним. Но, тем не менее, на душе у меня был праздник. Я пребывал в состоянии эйфории. Мне не терпелось вновь увидеть ее. Прохаживаясь возле выхода из метро, я замирал каждый раз, когда из стеклянных дверей вываливалась очередная партия прибывших пассажиров. Глаза напряженные, сорка Высматривали знакомый силуэт. Я боялся пропустить ее незначай. Наконец она появилась из-за дверей, и я облегченно вздохнул. Зря боялся. Пропустить такую девушку было невозможно. В легком сиренево-синем платье, изящно облегающем стройную фигуру, с распущенными светлыми волосами, мягко струящимися по открытым плечам, она выглядела невероятно красивой. Наряд дополняли стильные туфли с открытыми носами и маленькая сумочка в тон платье. «Куда пойдем?» — поинтересовалась она. «Здесь недалеко есть пара кафе», — ответил я. «Посмотрим, где народу поменьше». Мы шли рядом, и я чувствовал нежный запах ее духов. Этот легкий волшебный аромат показался мне знакомым. Как будто давным-давно я уже слышал его, но только не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Это странное ощущение дежавю промелькнуло и бесследно исчезло, словно мимолетное послание из вечности или какой-то другой жизни, оставив после себя необъяснимо приятное послевкусие. Тут я подумал о том, что надо бы выяснить, наконец, как ее зовут. А то потом в кафе это будет совсем уж неудобно. «Давай перейдем на «ты»,» — для начала предложил я. «Давай», — легко согласилась моя спутница. Я немного помялся, потом все же сказал. «Слушай, неудобно, конечно. Забыл, как тебя зовут». Она улыбнулась, поправила волосы, снисходительно посмотрела на меня. «Эвелина». «Все». С облегчением выдохнул я. «Теперь точно запомню. Просто имя довольно редкое, нечасто встречается». «Согласна». «Что оно означает?» «Какой-то одной устоявшейся версии нет, но мне больше нравится дающая жизнь». Звучит символично. «А как будет краткая форма?» «Эля». «Эля», — повторил я, словно смокой это слово на вкус. Красиво, очень женственно, и тебе подходит. Спасибо, Роберт, со значением произнесла она, дав понять, что, в отличие от некоторых, имена при знакомстве не забывает. Мы вошли в кафе, осмотрелись. Народ, конечно, был, но мест вполне хватало. Свободный столик в дальнем конце послужил нам пристанищем. Мягкий угловой диван, покрытый кожзаменителем, и широкая столешница из темного дерева располагали к приятному общению. Я открыл меню, полистал страницы, пробежался глазами по столбцам сценами, потом протянул своей спутнице толстую книжицу в дерматиновом переплете. «Что будем заказывать?» «Мне только кофе», — уверенно и твердо сказала Эля я посмотрел на нее с немым укором. — Нет, правда? — чуть смутилась она. — Кроме кофе ничего не надо. — Хорошо, — согласился я. Кофе так кофе. Мне тоже есть совсем не хотелось. Обстановка не располагала. Как можно сейчас думать о еде в присутствии такой девушки? — Подошла официантка, я заказал две чашки капучино, и мы снова остались наедине. Надо было о чем-то говорить, но все слова куда-то подевались. Я посмотрел на Элю. Мягкий, приглушенный свет падал на ее лицо. В этот момент она показалась мне такой прекрасной, такой совершенной, что я совсем растерялся. Никогда еще по отношению к девушке я не чувствовал себя настолько робким и беспомощным. Она вдруг стала для меня каким-то удивительным божеством, с которым нельзя общаться на равных. Можно только завороженно смотреть снизу вверх и восхищаться. «Как день прошел?» — спросил я, чтобы не молчать. Три урока отвела, потом еще... Домой успела съездить, переодеться. «Давно там живешь?» «Два года. Это не моя квартира. Снимаю. Я вообще-то из Москвы». Хм. «Обычно бывает наоборот. Все рвутся в столицу. А ты...» «Почему?» «Была на это своя причина». «Что за причина?» — полюбопытствовал я. «Да так». Потом как-нибудь расскажу. Официантка принесла поднос, где теснились две чашки горячего пенистого кофе на крохотных блюдцах, салфетки, маленькие ложки и вазочка с сахарным песком. Я расставил все это на столе. «Пей», — сказала мне Эля. «Капучино надо пить сразу, иначе пена осядет, и напиток потеряет вкус». Не очень-то я разбираюсь во всех этих тонкостях. И вообще больше чай люблю. А я фанатка кофе. Утром, пока чашку не выпью, ничего не могу. Хожу сонная. Она изящным движением приподняла чашку со стола и сделала глоток. Я тоже пригубил горячий напиток, ощутив на губах легкий вкус ванили. «Расскажи о себе», — попросила Эля. «Рассказать? Что же?» «Что-нибудь. Я совсем ничего о тебе не знаю». «Хорошо», — я отставил в сторону недопитый кофе. «Тогда начну с главного. С недостатков. Во-первых, я намного старше тебя. Кстати, сколько тебе лет?» «28. Вот видишь...» А мне за 40. Ну и что? Мне всегда нравились мужчины постарше. Так что этот недостаток несущественный. Давай дальше. Что там во-вторых? Во-вторых, многие почему-то принимают меня, если не за миллионера, то за очень состоятельного. А на деле все не так. Конечно, я не нищий, но больших денег у меня точно нет. И вряд ли они когда-нибудь появятся, поскольку... Заработок мой крайне нестабилен. А чем ты занимаешься? Я режиссер. Снимаю рекламу, представительские учебные фильмы. Живу от заказа до заказа. Иногда мне везет. Могу заработать прилично. Но потом бывает полгода сижу совсем без работы. Поменять профессию не пробовал? Пробовал. Но быстро понял, что ничем другим заниматься не могу. Да и привык я к такому образу жизни за много лет. Так что это все. Или еще недостатки имеются? В-третьих, в четвертых. Вроде бы все. По крайней мере, мне так кажется. Я вздохнул с облегчением, потому что теперь подсознание мое было свободно. Не важно было получить ее реакцию на мои слова увидеть ее отношение к тому, что меня действительно волнует. И я был рад, что она восприняла мои откровения совершенно спокойно. «С недостатками понятно», — продолжила разговор Эля. «А достоинство? «О, достоинств у меня много, наверное. Только рассказывать о них я не буду». «Почему?» «Не хочу чувствовать себя идиотом». «Ну ладно, ладно, чего ж ты так сразу?» «Нет, правда, об этом же не говорят!» Мы помолчали. Потом Эля спросила. «Ты не женат?» «Нет». «Жена бросила или сам ушел? «Ты не поверишь, ни разу в браке не был». «Почему?» «Так получилось. А ты замужем?» «В разводе. Давно?» «Два года уже прошло». «Дети?» «Нет никого, я одна». Шумная ватага молодежи ввалилась в зал и расположилась за соседним столиком. Смеясь и перебивая друг друга, они горячо обсуждали что-то, не обращая на нас никакого внимания. Но мне почему-то стало неуютно. Исчезла доверительная атмосфера уединенности и тишины, в которой так легко было общаться. «Пойдем», — словно угадав мои мысли, предложила Эля. «Да», — согласился я, отыскивая взглядом официантку. «Девушка, рассчитайте нас, пожалуйста». Мы вышли на улицу и медленно двинулись в сторону метро. Солнце уже спряталось за крышей домов. В воздухе ощущалась вечерняя прохлада. Листья деревьев слегка подрагивали под слабым, едва уловимым ветерком. Стояла пора белых ночей. Самое романтичное время». Мы молча шагали рядом, почти касаясь друг друга плечами. И мне хотелось идти, идти так, как можно дольше. «Давай погуляем», — ни на что особо не надеясь, предложил я. «Или ты торопишься?» «Нет, не тороплюсь, давай», — неожиданно согласилась она. «Все равно завтра выходной, рано вставать не придется. Тогда просто пойдем, куда глаза глядят». И будем идти, пока не устанем. А устанем, найдем какую-нибудь скамейку, передохнем и отправимся дальше. Несмотря на вечер, городская жизнь и не думала затихать. Всюду были люди, ездили по дорогам машины, где-то играла музыка. Я подумал, что уже, наверное, целую вечность не гулял вот так с девушкой по вечернему городу. Забыл, когда это было в последний раз? Небо олело яркими закатными красками. Отсветы вечерней зари играли бликами на золоченных куполах, отражаясь в витринах и водах каналов. Кусты цветущей сирени источали пьянящий аромат. Силуэты старинных домов с желтыми пятнами окон возвышались в легких сумерках массивными исполинами. Мы свернули с проспекта, прошли через Александровский парк и оказались прямо перед Петропавловской крепостью. «Ни разу здесь еще не была», — сказала Эля. «Так в чем же дело?» «Вперед!» Вместе с другими праздногуляющими в этот поздний час мы перешли через горбатый деревянный мостик и ступили на мощенную брусчаткой дорожку Заячьего острова. Впереди... В арке гранитной стены были входные ворота, а справа, в отдалении, на травянистой лужайке между крепостной стеной и каналом, виднелись подсвеченные разноцветными огнями шатры. Судя по всему, там происходило что-то очень интересное. Возле импровизированной сцены толпился народ, доносились какие-то голоса, усиленным микрофоном, играла громкая веселая музыка. «Что там такое?» – спросила Эля. «Пойдем, посмотрим». Мы подошли ближе, но дорогу нам преградила полосатая ленточка, указывающая, что путь дальше закрыт. Возле прохода стояли охранники в темных костюмах. За переносным столиком сидела девушка и небрежно листала какой-то глянцевый журнал. Увидев нас, она поднялась с приветливой улыбкой. «Господин Стрельцов, добро пожаловать!» В недоумении я на секунду замешкался, пытаясь сообразить, откуда ей известна моя скромная персона, но тут взгляд мой скользнул по огромному баннеру, раскинутому над входом, и я сразу все понял. Это довольно известный в городе рекламный холдинг праздновал свой юбилей. Дело в том, что я уже много лет сотрудничаю с этой компанией в сфере телерекламы. И даже был персонально приглашен на данное мероприятие неделю назад. Однако в связи с последними бурными событиями в моей личной жизни, просто забыл об этом. «Давайте ваш пригласительный, Роберт», — сказала девушка. Я машинально полез во внутренний карман, однако там, как следовало ожидать, ничего не оказалось. Мой именной пригласительный билет на две персоны валялся дома в ящике письменного стола. Не мог же я заранее предположить, что судьба занесет меня сегодня на Зайчий остров. Да и вообще думать об этом забыл. А тут надо же, какой случай. Вы знаете, Катя, от огорчения я даже вспомнил, как ее зовут. Билет мой, кажется, дома остался. Как так получилось, ума не приложу. «Ладно — Ладно, — великодушно произнесла девушка. — Проходите так, без билета. Я вас пропущу. Мы с Элей хотели было пройти, но один из охранников решительно преградил нам дорогу. «Без пригласительного нельзя». Девушка Катя попыталась его уговорить, но охранник был непреклонен. «Без пригласительного пропустить не имею права». Вот жизнь. Только крылья распушил, почувствовал себя важной персоной. «Господин Стрельцов, добро пожаловать». И тот друг бац, знай свое место. Перед когда даже как-то неудобно. Ладно. Другой раз как-нибудь. «Подождите, Роберт!» – остановила меня Катя, отведя в сторону, в полголоса объяснила. «Понимаете, это московская охрана стоит по периметру, с ними не договоришься. Но ничего, сейчас я позову Светлану Борисовну, и мы все решим. Только не уходите, хорошо?» Она побежала к шатрам, а мы с Элли остались ждать. Честно говоря, был бы я один, давно бы уже ушел. Но со мной была Эля, и мне не хотелось, чтобы у нее остался неприятный осадок из-за того, что нас не пустили. «У тебя что, действительно был пригласительный?» Заговорчески прошептала Элли мне на ухо. «Или ты это все придумал?» «Да нет, действительно был». А чего здесь такого? Меня часто приглашают на всякие мероприятия. Я же творческий человек. А что это за фирма? Довольно известная. Крупнейший оператор на рынке медиарекламы в нашей стране, СНГ и Восточной Европе. По оценкам экспертов, компания контролирует почти 70% общенациональной телевизионной рекламы. Давно их знаешь? Давно. Бывает, через них получаю заказы на ролики или фильмы, а бывает, размещаю своих клиентов на их телеканалах. Они же прибрали к рукам практически все крупнейшие телетрансляционные сети. Монополисты, одним словом. В общем, получается такое взаимовыгодное сотрудничество. Им хорошо, и мне неплохо. Вдали показались две женские фигуры – Вместе с Катей шла Светлана Борисовна, заместитель генерального директора, которую я знал еще со времен, когда она была простым менеджером. Естественно, вопрос с нашим проходом на охраняемую территорию был решен очень быстро. «Что же вы, Роберт, так поздно пришли? Мы уже давно празднуем». «Так получилось, Светлана. Но я очень рад вас видеть. Хорошо выглядите». «Спасибо. А как у вас дела? Я слышала, вы сменили сферу деятельности?» «Было такое. Два года отработал пресс-секретарем в одной солидной компании. Но сейчас опять вернулся на старое место. Так что, надеюсь, мы с вами еще посотрудничаем?» «Конечно, непременно». «Наташа!» — она окликнула проходящую мимо девушку. «Проводи гостей» и принеси им что-нибудь поесть, а то на столах ничего уже не осталось. Мы устроились за одним из небольших фуршетных столиков. Девушка Наташа предварительно смела с него мусор, протерла чистой тряпкой и принесла откуда-то поднос с едой. Если хотите выпить, берите вон там. Она указала на длинный ряд сдвинутых вместе столов, на которых плотными рядами стояли наполненные бокалы. Правда, осталось одно шимпанское. Я многозначительно посмотрел на ряды бокалов, потом на Элю. Ну что, попробуем шимпанского? Она раздумывала недолго. Неси. Я ушел и быстро вернулся с четырьмя полными бокалами, держа два в каждой руке. Поставил их на стол, сдвинув в сторону поднос с закуской. Теперь у нас было все, чтобы устроить маленький праздник. «За что пьем?» – спросила Эля, поднимая бокал с игристым янтарным вином. «За встречу?» – нашелся я. Мы легонько чокнулись и пригубили холодный шипучий напиток. В рту приятно защекотало, слегка шибанула в нос – Несмотря на то, что шампанское какое-то время простояло, разлитое по бокалам, оно еще не успело полностью выдохнуться. «Недавно прочел, что в среднестатистической бутылке шампанского содержится около 250 миллионов пузырьков», – заметил я, решив блеснуть перед ней эрудицией. кому-то не лень было считать», – рассмеялась Эля. Выпив по бокалу, мы налегли на закуску. Большой поднос, как скатерть самобранка, щедро одарил нас шикарными бутербродами с красной икрой, с семгой, изысканными канапе из мяса и овощей на шпажках, изящными тарталетками с курицей, нарезкой сервелата и еще всякой всячиной. Я вдруг почувствовал, как дико проголодался. С самого утра ничего не ел, в рот не лезло. А сейчас, видимо, организм решил наверстать свое. Все, что было на столе, показалось мне необычайно вкусным. К тому же я заметил, как внутренне раскрепостился, перестал стесняться своей спутницы, и это обстоятельство тоже не могло не сказаться на моем аппетите. От выпитого шампанского приятная теплота разлилась по телу, на душе стало спокойно и хорошо. Летний вечер, милая девушка... Самые радужные перспективы впереди. Что еще надо человеку? А почему ты решил заняться именно рекламой? Поинтересовалась Эля. Не знаю, пожал плечами я. Наверное, почувствовал вкус легких денег. Тогда ведь все было намного проще, чем сейчас. Рекламодатели часто платили наличкой, без всякого оформления бумаг. Сначала я занимался газетной рекламой, потом переключился на телевидение. Снимал ролики и сам же размещал их на телеканалах. Всякое бывало. До сих пор помню рекламу одного китайского ресторана. Много нервов это мне стоило. Глотнув холодного шимпанского, я поставил бокал на стол. Ролик сняли и смонтировали быстро. Заказчику понравилось, он все оплатил включая расходы на размещение. У меня на руках осталась круглая сумма наличных долларов, у него моя расписка о получении. Теперь предстояло разместить ролик на одном из телеканалов. Я договорился с директором по рекламе, моим хорошим знакомым, надо сказать. Вместе составили медиаплан, выбрали самое лучшее время для трансляции. Приехал к заказчику, Показал порядок и время выхода. Тот одобрил мои старания, и мы, довольные друг другом, расстались. В назначенный час сажусь к телевизору, чтобы лично проконтролировать время выхода ролика. Смотрю, жду соответствующего рекламного блока. Дождался. Реклама пошла. Один ролик, второй, третий, пятый, седьмой. Моего нет. Немного напрягся, но не паникую. Бывает, что график выхода иногда смещается. Жду следующего. Нету. Еще один блок. Опять нету. В тот вечер ролик должен был выйти в эфир трижды, но не вышел ни разу. Я едва дожил до рассвета, утром бегом к своему знакомому на канал. «Как же так?» — говорю. «Ты же мне обещал?» Он, конечно, извиняться. Мол, не досмотрели, выпускающий что-то там напортачил. Завтра, говорит, все будет как надо. Обещаешь? Клянусь. Я к этому китайцу. Извините, мол, так и так завтра все исправим. В качестве компенсации два бонусных показа. Вроде успокоил его, а заодно и самого себя. Вечера ждал с нетерпением. Назначенное время включил телевизор и... Что такое? Канал вообще не показывает. Другие работают нормально, а этот ни в какую. Даже ряд не воспроизводит. Только серые крапины. Тут мне окончательно поплохело. Представил я, как китаец этот всю семью перед телевизором усадил, Включил и такое безобразие увидел. Стоит ли говорить, что в эту ночь я опять не спал? Так и слышалось мне, что триада китайская, мафия ихняя, во всю ножи точит. В лихие 90-е нравы были простые, но даже не угроза расправы меня тяготела, а то, что обещание своего не сдержал. Вот что самое страшное. Я ведь как воспитан был. Не обещай того, что выполнить не можешь. А дал слово. Держи. Чего бы тебе это не стоило. И всегда вроде это правило соблюдал. А тут... Утром опять рванул на канал приятелю своему. Что случилось, спрашиваю. Это же подстава реальная. А он мне... Я здесь ни при чем. А кто при чём? Ворона? Тут я подумал, что приятель мой сбрендил. Какая еще ворона? Обыкновенная, серая такая. Оказалось, что эта несчастная ворона добыла где-то большую корку хлеба, залетела на телебашню и затолкала свою добычу прямо в передающее устройство телетрансляционной антенны, тем самым нарушив работу именно этого телевизионного канала. Я посмотрел на Элю, она широко улыбалась. В глазах ее светились озорные веселые искорки. Вот как ты думаешь, с каким чувством я отправился к этому китайцу? Мне было не до смеха. Не знаю, поверил ли он моему рассказу про эту ворону. Расправу, однако, чинить надо мной не стал. Решил, видно, повременить денек-другой. А я, если серьезно место себе не находил, перед ним было так неудобно. Представить себе не могу, что бы произошло со мной, если бы и в третий раз ролик не появился в эфире. Наверное, кондрашка бы хватило. Но, слава богу, с третьей попытки эта рекламная кампания все-таки пошла. Нервная работа, сочувствием сказала Эля. И не говори, согласился я. А красный пиджак у тебя был? Я слышал, а в то время это было очень модно. Скорее, малиновый, уточнил я. Разные пиджаки были, но ни малинового, ни красного, увы, не носил. Как-то не удалось пофорсить, долго собирался, видимо. Потом они из моды вышли. А знаешь, что еще супермодно было? Что? Белый шарф и белые носки. Белые носки – это круто особенно с черными брюками и ботинками. Именно так и было. Сейчас это выглядит немного диковато, а тогда в самый раз. А криминальной разборки? Ты в них участвовал? Если только опосредованно. Это как? Ну, я же не бандюганом работал, чтобы непосредственно в этих делах участвовать. А так, конечно, ситуации разные бывали. Тогда ведь без крыши ни одно частное предприятие не работало. Либо тебя силовые структуры крышуют, либо бандиты. Третьего не дано. Беспредел, конечно, творился повсеместно. Но воспринималось это как-то буднично, в порядке вещей. Я тогда в издательском доме работал. Для газеты писал и рекламой занимался. Как-то на выходном решил в свой рабочий кабинет заглянуть. Надо было забрать там чего-то. Ключи от общей двери у меня был. Подхожу, слышу какие-то странные звуки внутри. Бам-бам-бам. Как будто что-то ломают. Странно, думаю. Ничего вроде ремонтировать не собирались. Недавно только все в порядок привели. Открываю дверь, вхожу. А прямо передо мной стоит здоровенный верзила с топором. Картина Репина не ждали. Ну, думаю, хватанет сейчас обухом по башке и готово. Зачем свидетеля оставлять? Пока жизнью прощался, в коридоре появляется еще один персонаж. Слышу, пропусти его, это свой. Надо же, депутат Абдулаев собственной персоной. С ним мы не раз в этих стенах встречались. Он и депутатом-то стал во многом благодаря поддержке наших журналистов. А теперь... Мы прошли в приемную. те было еще несколько крепких ребятишек. «Знаешь, — доверительно сообщает он мне, — я решил Валентину Алексеевну уволить. Вместо нее будет мой человек. Как ты считаешь?» Я неопределенно пожал плечами, все еще находясь под впечатлением от столь неожиданной встречи. А он опять. «Будешь со мной работать?» «Буду», — отвечаю. «А что еще могу сказать?» Не в курсе, где у нее печать хранится, не отстает Абдулаев. Откуда мне знать? Я всего лишь журналист, в эти дела не лезу. Решил простаком прикинуться и вроде бы прокатило. На самом-то деле я, конечно, знал, где лежит печать. Было в ее кабинете одно укромное местечко. Но бандюки так ничего и не нашли. Хотя даже сейф с собой забрали. Надо сказать, что за этой печатью они потом приходили еще раз, порезали директора ножом, но в итоге все же вынуждены были уйти ни с чем. Валентина Алексеевна оказалась крепким орешком. Подключив свои связи, она в конце концов попала от покровительства одного из авторитетных и довольно влиятельных в городе людей, тоже депутата, только рангом повыше. После стрелки, забитой в самом дорогом ресторане, Абдулаев сразу отстал. Понял, что с этими ребятами лучше не связываться. А мы еще достаточно долго жили под этой крышей, пока нашего покровителя однажды не арестовали. Дали ему пожизненное, он так потом и умер в тюрьме. Да, забыл сказать, раньше еще до Абдулаева было два нападения на нашу контору. Один раз какому-то бандику не понравилось, что про него написали, а другой – из-за политических разногласий. Оба раза всю офисную технику и частично мебель пришлось покупать заново. Ремонту мало что подлежало. Я лично носил свой факс в мастерскую. Там посмотрели и сразу «Бандиты – «Бандиты?» «Точно говорю. Видно, дело было поставлено на поток. Не одни мы такие». А еще мы с приятелем тоже журналистом раз прямо в эпицентре перестрелки оказались, причем совершенно случайно шли поздно вечером мимо казино, а оттуда толпа на разборку выскочила. Не в то время, не в то место мы попали. Начали они палить друг в друга из пистолетов, приятель мой кричит: "Ложись!" Я ему: "Не бойся, свою пулю не услышишь". А куда падать-то? Вокруг слякоть такая, снег с грязью вперемешку. Так и прошли мимо, как будто нас не касается. Позже узнали, что стреляли из настоящего боевого оружия. Трое там получили ранения, один потом скончался в больнице. Да, забыл сказать, шли там мы из дня рождения, то есть изрядно на веселе, поэтому, наверное, испугаться толком не успели. «Интересно, вы тут время проводили», — заметила Элли. «Есть что вспомнить». «Точно. Как вспомнишь, так сдрогнешь. Кстати, хочешь еще шампанского?» «Нет, хватит. Присесть бы где-нибудь. Вон, смотри, скамейка. Идем?» Мы присели на пустующую скамью. Только сейчас я почувствовал, как у меня устали ноги. Все-таки пешком прошагали немало, да еще столько стояли за фуршетным столом. «Неплохое местечко», — оценил я. Даже сцену смотри, как хорошо видно. На малогабаритной импровизированной сцене, поставленной по случаю мероприятия, тем временем выступал известный эстрадный коллектив. Три девушки в облегающих ярких платьях исполняли под фонограмму свой знаменитый хит. «Давно и что-то по телевизору не видно», — сказала Эля. «Раньше, помню, популярные были. В Москве на концерт к ним ходила». Да у них состав уже сто раз менялся. От прежней группы только платья остались. Эля, спросить хочу. Спрашивай. Я немного помолчал, чтобы справиться со смущением. А тот парень, что был тогда с тобой в Доме культуры, он кто? Ты о чем? Какой парень? Эля недоуменно захлопала ресницами, потом вдруг поняв, о чем речь, рассмеялась. «Ах, этот?» «Да никто. Просто коллега по работе». «А что?» «Так ничего, просто просил». «Не знаю, сказала она правду или слукавила, но мне стало как-то легче. Ведь в подсознании у меня сидела, пусть нелепая, но вполне объяснимая мысль. А все-таки, как она одна? Разве может быть, чтоб такая красивая и одна?» Или я что-то не понимаю в этой жизни? Белая ночь серой призрачной дымкой окутала город. Небо погасло, стало блеклым и тусклым, от воды потянуло прохладной свежестью. Я заметил, что Элли слегка поежилась, скрестив на груди свои руки. Замерзла? Чуть-чуть. Эля была в тоненьком платье с открытыми плечами, и, конечно, ночная прохлада доставляла ей неудобства. Но она терпеливо сносила это маленькое испытание, не выказывая никакого недовольства. Я расценил это как знак расположения с ее стороны. Значит, она не торопится прерывать наше общение, даже в силу таких вот неблагоприятных обстоятельств. Нежность теплой волной шевельнулась в моем сердце. Я скинул пиджак и бережно накрыл ее обнаженные, слегка загорелые плечи. Эля благодарно кивнула. «Скучаешь по Москве?» — спросил я. «Конечно. Там у меня мама осталась, отец, друзья и подруги. Возвращаться не думаешь?» «Нет, по крайней мере, в ближайшее время точно». «А все-таки мне интересно, — не отставал я». Почему ты решила уехать? Почему? Эля задумалась. Время пришло, обстоятельства так сложились. В общем, долго рассказывать. Вот и хорошо, нам торопиться некуда. Вся еще впереди. Рассказывай. Эля с грустной улыбкой посмотрела на меня. Потом изящным движением высвободила свои волосы из-под наброшенного пиджака, и они светлым водопадом рассыпались у нее по спине. Ладно, так и быть. Слушай. Я никогда не думала, что придется когда-нибудь уехать из Москвы. Покинуть дом, где родилась, улицы, на которых провела свое детство, разлучиться с близкими и дорогими мне людьми, Но жизнь так повернулась, что поступить по-другому я просто не могла. Иначе бы, наверное, погибла. А начиналось все довольно легко и где-то даже банально. После школы поступила в музыкальное училище, познакомилась там с молодым человеком. Мы учились на одном курсе. Звали его Илья. Хороший, воспитанный паренек, мой ровесник. Не местный провинциал, приехал учиться из Воронежской области. Он с первого дня начал пытаться за мной ухаживать. Поначалу я не воспринимала его всерьез, поклонников у меня и без того было в избытке, но постепенно мы как-то сблизились, стали встречаться. На втором курсе наши отношения переросли в гражданский брак. Мы сняли комнату неподалеку от училища. Родители, конечно, были не в восторге от всего этого, особенно мама, однако я не переживала, считала, что уже достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельное решение. Я вообще как-то рано вышла из-под родительской опеки. В общем, стали мы жить вместе. Ты любила его? Да, он был такой заботливый, нежный. Мы были счастливы и после окончания учебы хотели пожениться. Родители мои смирились с этим. Так жизнь текла своим чередом, размеренно и спокойно. Одно только порой раздражало меня – нехватка денег. Жили мы очень скромно, каждую копейку считали. Родители его и мои, конечно, чем могли помогали, но большая часть уходила на оплату жилья, Илья пытался где-то подработать, я тоже, однако это постоянное ощущение нужды висело над нашим домом, как проклятие. А в это время подруги мои грезили о своих принцах, богатых, успешных, на шикарных крутых авто. На меня они смотрели теперь чуть ли не с жалостью. Все это не могло не сказаться на наших с Ильей отношениях. Мы стали чаще ссориться по пустякам, копить взаимные обиды. Наше безоблачное счастье куда-то испарилось, исчезло, оставив взамен зыбкую тягостную неопределенность. И тут вдруг неожиданно появился он. Стоятельный, импозантный, уверенный в себе мужчина. Он ворвался в мою жизнь как метеор, стремительно и неудержимо. Я даже моргнуть не успела, как попала под власть его магического баяния. Еще бы. Президент крупного холдинга, известный в городе человек, с огромными деньгами и связями. Давид Тигранович, так звали его, сразу расположил к себе. Ухаживал очень тонко, ненавязчиво, но сразу дал понять, что намерения у него самые серьезные. Честно скажу, Пыталась перебороть себя, не поддаться соблазну. Но как тут устоишь? Роскошь, богатство, светская жизнь. Я ничего такого даже близко не видела. Это было так заманчиво, увлекательно. Просто как в сказку попало. Первая тайная встреча у нас состоялась в отеле. Я наврала Илье, что буду ночевать у подруги, а сама отправилась к нему. Мы отужинали в ресторане... Потом поднялись в номер и там провели ночь. Когда я утром вернулась к Илье, он, конечно, сразу все понял, но сделал вид, что поверил мне. Он слишком боялся меня потерять. Потом мне приходилось врать снова и снова, и все труднее было делать вид, будто ничего не происходит. Мне тоже было очень больно, я буквально разрывалась между ними. Но выбор все же делать пришлось. Давид Тигранович настоял. Я видела, что он любит меня и готов сделать все, чтобы мы были вместе. Илья против него был все равно, что ребенок. Но какая перспектива нас ждала? Предел мечтаний — небольшая квартирка где-нибудь на окраине, скромный доход с выплатой бесконечных кредитов, постоянный отказ себе во всем, а дети пойдут. Нет, я так устала от этих серых будней, хотелось праздника, чуда, всего и сразу. Раз уж судьба предоставила мне этот шанс, грех упускать такую возможность. Выслушивая Эллины откровения, я поймал себя на мысли, что мне это не очень-то приятно. Я ощутил целую гамму чувств, самым сильным из которых была ревность. Во мне возник внутренний протест. Зачем она так подробно обо всем этом рассказывает? Но с другой стороны, сам же напросился. Расскажи, да расскажи. Так чего теперь нос воротить? Сиди и слушай. Мы расписались с Давидом Тиграновичем сразу после моего выпуска из училища. Мне только-только исполнилось 21, а ему уже было далеко за 50. Но разница в возрасте нисколько меня не смущала. Выглядел он моложаво, подтянуто, бодро. Только родителям мой выбор опять пришелся не по вкусу. Мама на свадьбе плакала и совсем не от счастья. После торжества мы сразу отправились в свадебное путешествие. Побывали во Франции, Германии, Польше. Потом махнули на Багамские острова. Это было невероятно. Я потеряла ощущение реальности, казалось, весь мир у моих ног. В бытовом плане тоже все было прекрасно. Огромный загородный дом, настоящий замок со множеством просторных комнат, сад во дворе, вежливо обходительная прислуга, готовая немедленно исполнять любое твое желание. Не могу точно сказать, как долго я пребывала в такой сказочной эйфории, пока однажды не случилось отрезвление. Впрочем, произошло это не сразу, постепенно, совсем незаметно для меня. Но когда я осознала всю глубину своей ошибки, не стало... Не по себе. Есть такое расхожее выражение «золотая клетка». Так вот, это как раз было про меня. Ослепленная богатством и роскошью, я оказалась в положении совершенно бесправного существа. Наверное, любая кошка в этом доме обладала большей свободой. Я и не заметила, как моя жизнь сузилась до пределов ограды, опоясывающей усадьбу. А ограда, надо сказать, была серьезной. Высокий двойной забор с колючей проволокой поверху. Говорили, что проволока под током. Я, правда, не проверяла, но все могло быть. Кроме того, по пространству между заборами бегали две огромные лохматые кавказские овчарки. Я думаю, тому, кто отважился бы перелезть и сорвался, не поздоровилось бы. На территории дома постоянно дежурила смена из трех вооруженных охранников, а также человек 5-6 прислуги. Но с этими людьми я не могла полноценно общаться. Во-первых, они не вызывали у меня особой симпатии. А во-вторых, Давид Тигранович настоятельно требовал, чтобы я соблюдала дистанцию. Да и какая дружба может быть между хозяйкой и прислугой? Поэтому, несмотря на присутствие рядом людей, выть хотелось от одиночества. Конечно, иногда я совершала выезды в город, чтобы проведать родителей или совершить кое-какие покупки. Но самостоятельно сделать я это не могла. Меня обязательно сопровождал охранник. Я ощущала себя как под конвоем. Какие уж тут подруги, друзья. К тому же Давид Тигранович это не одобрял. Хотя сам ограничений ни в чем не испытывал. Я могла целыми днями его не видеть и не знать, где он и что с ним. Даже позвонить просто так не могла. Он сразу высказывал мне недовольство, мол, что ты меня от отвлекаешь, работать не даешь. Если бы у нас появился ребенок, возможно, это как-то скрасило мое одиночество. Однако забеременеть я никак не могла. Не зря же, наверное, в неволе некоторые виды животных теряют способность к размножению. Как-то я заикнулась о том, чтобы устроиться на работу на что мне тут же была дана гневная отповедь. Он и слышать об этом не хотел. Называл меня дурой неблагодарной. Может, я и вправду вела себя не очень разумно, но быть в положении куклы, с которой можно поиграть, а потом бросить в кладовку, мне не хотелось. Эля ненадолго замолчала, словно заново переживая все то, что с ней произошло. В сером сумраке белой ночи ее прекрасные тонкие черты проступали безупречными линиями, глаза сияли загадочным мягким светом. Она показалась мне в этот момент удивительно красивой, и в то же время такой хрупкой и беззащитной. «Сколько вы прожили вместе?» — спросил я, чтобы заполнить паузу. «Почти пять лет», — тихо ответила она. «Срок немалый». Вполне достаточный, чтобы избавиться от иллюзий. Последний год был самым ужасным. Я поняла, что нормальных доверительных отношений у нас, может быть, не может в принципе. Но он такой человек, ему это не нужно. Все чаще мне стал вспоминаться Илья. Да, там была бытовая неустроенность, бедность, но были и чувства. Было ощущение близости и тепла того, что мне сейчас так не хватало. И самое главное, с ним я была свободна, могла принимать какие-то решения, с моим мнением считались, меня уважали и ценили не только как женщину, а в первую очередь как человека. Я решила вернуться к Илье. Я надеялась, что он по-прежнему любит меня и простит, если я повинюсь и признаю свою ошибку. С этой мыслью я отправилась к родителям, попросила маму через моих подруг разузнать о нем. Бедная моя мама. Сколько она через меня натерпелась. Я ждала новостей, живя надеждой, но мама не обрадовала меня. Как выяснилось, Илья уже давно уехал в свой родной Воронеж. Там благополучно женился, растет дочь. Я была сражена этим известием. Однако желание вернуть его не оставляло меня. Я всеми правдами и неправдами пыталась найти его телефон. И мне это удалось. Но разговора у нас не получилось. Прежнего Ильи уже не было. А тот, который остался, не захотел ничего возвращать. Его все устраивало. Я была в отчаянии. Мне казалось, что жизнь кончена. С Давидом Тиграновичем тоже, в конце концов, пришлось объясняться. Когда я заявила, что ухожу, реакция была бурной. Наверное, он подумал, что я решила отсудить у него его миллионы. Но о деньгах на тот момент я думала меньше всего. Может быть, я поступила неправильно, недальновидно, однако ушла совсем налегке. Практически с одним чемоданом. В Москве оставаться я не могла. Все здесь напоминало о моей неудавшейся жизни. Я решила бежать, куда глаза глядят, прочь из этого города. Петербург мне показался такой тихой гаванью, где можно... Немного прийти в себя, залечить свои раны. И вот я здесь. Уже почти два года. Зябко поежившись, Эля запахнула наброшенный на плечи пиджак. Мне захотелось обнять ее, но я от чего-то не решился. Просто пододвинулся ближе, прижавшись плечом к ее плечу. Она не отодвинулась, осталась сидеть, как сидела. А зади нас раздались голоса, народ толпой повалил на берег канала. Мы оглянулись и увидели сверкающие вспышки. Кто-то поджигал фитили фейерверков, стоящих в ряду у воды. Вслед за тем обильно посыпались искры, захлопали взрывы, послышалось зловещее шипение. Яркие разноцветные огни праздничного салюта озарили окрестности. «Ура! Поздравляем!» — раздались веселые крики. «Бабах! Бабах!» — снова громыхнуло позади. Я невольно втянул голову в плечи и почувствовал себя неуютно. Захотелось отойти куда-нибудь подальше. «Может, пойдем?» — предложил я, поднимаясь. «Куда?» — спросила Эля. «Туда поближе?» «Нет, к выходу». «Ты не любишь салюта?» «Нет». Почему? Ну, не знаю. Просто не люблю, и все. Эля посмотрела на меня с недоумением. Очевидно, ей была непонятна моя странная реакция. Ведь красиво же. Согласен, но слишком шумно. Пойдем. Она не стала возражать. Мы двинулись к выходу. Мне было немного неловко перед Элей. Ну, что я мог поделать, если резкие звуки близких разрывов действовали на меня угручающе? Что-то рефлекторно сжималось в груди, хотелось побыстрее покинуть это место. Слишком неприятные ассоциации вызывало у меня это невинное развлечение. — Метро, наверное, уже закрыто? — предположила Эля. — Ничего, — откликнулся я. — Вызовем такси. Я достал телефон и набрал номер диспетчера. Он у меня сохранился с тех пор, когда я сам еще таксовал. Девушка ответила без промедления, и я попросил прислать машину. Правда, точного адреса назвать не смог, поэтому пришлось объяснять, что называется на пальцах. Мостик через канал на Петропавловку со стороны Александровского парка знаете? Ну, как вам объяснить? Там нет точного адреса. Если перейти к набережную набережной в направлении крепости, будет мостик через канал. Там еще заправка напротив. А знаете что? Дайте лучшему телефон таксисту. Если у него возникнут вопросы, я ему объясню. Эля стояла, опершись на перила, и смотрела на берег, где продолжалось эффектное пиротехническое шоу. Отсюда было хорошо видно, как маленькие бойкие светлячки один за другим взмывали с земли в серое небо и тут же взрывались, превращаясь в сотни мерцающих ярких разноцветных звезд. Звуки разрывов здесь были не так слышны. Я встал с ней рядом и тоже склонился над перилами. Внизу шумела темная вода, в ней отражались наши силуэты, и небо со вспышками салюта. «В белые ночи фейерверки не так зрелищно смотрятся», — сказала Эля. «Небо слишком светлое. Правда?» «Да, новогодний салют не идет ни в какое сравнение с этим», — подтвердил я. «Но все равно красиво». К моему удивлению, долго ждать такси не пришлось. Машина пришла довольно быстро. Мы увидели блеснувший свет фар, и светящийся на крыше желтый колпак с черно белыми шашечками. «Карета подана», — заметил я. «Прошу». Мы сели на заднее сиденье Эля назвала свой адрес, и такси мягко тронулось с места. Дороги были свободны, машин на улицах почти совсем не попадалось, в отличие от пешеходов, которых для этого времени суток было более чем достаточно. Я посмотрел по сторонам и заметил, что мы едем как-то неправильно. «Шеф, а почему не через Троицкий?» «Так он же разведен», — усмехнулся таксист. «Ах, да, точно!» — запоздалось похватился я. «Ничего, через Тучков проскочим. А потом придется ждать. Пока едем, Дворцовый на 20 минут откроют. Успеем?» «И как вы все это помните?» – удивилась Эля. «А что тут помнить?» – отозвался водитель. «У меня график разводки мостов есть». На одном из поворотов машина слегка накренилась, и я привалился к Эле плечом. При этом моя рука, ища опору, случайно наткнулась на ее руку. Я почувствовал гладкую и прохладную кожу ее запястья. От волнения у меня все замерло в груди, Но я не торопился убирать руку. Наоборот, слегка сжал ее тонкие пальцы. И она не отстранилась. Так мы и проехали остаток пути, держась за руки. Когда остановились возле дома, Эля полезла в сумочку за деньгами. «Сколько мы вам должны?» Но я опередил ее, протянув водителю смятую купюру. «Вот возьмите и, пожалуйста, подождите я сейчас. Потом поедем на Гагаринскую». Долго ждать не смогу, у меня диспетчер на связи. Пять минут, не больше, успокоил я его. Девушку только провожу до подъезда. Мы вышли из такси и отправились к ее дому. По пути Эля сняла пиджак и отдала его мне. Она была в нем всю дорогу. На крылечке Эля сказала. Все, спасибо. Дальше провожать не надо, я сама. Хорошо, ответил я. Ты устала? Немного. Она была совсем близко, я чувствовал тепло ее тела, запах волос. Неловкая пауза повисла в воздухе. Преодолев замешательство, я приобнял Элью за плечи и поцеловал. Она ответила легким движением губ, потом, словно спохватившись, отстранилась. «Ладно, пока. Я позвоню тебе завтра?» «Звони. А знаешь, лучше давай я тебе сама позвоню, когда встану». — Договорились. Спокойной ночи. Тебе тоже. Пока шел до машины, я все еще чувствовал на губах тепло ее губ. Это было восхитительное чувство. Первозданная легкость переполняла меня. Хотелось взлететь, воспарить над этими серыми крышами. Давно уже я не переживал ничего подобного. «Поехали на Гагаринскую», — сказал я таксисту. «Дорогу знаешь или подсказать?» «Да знаю», — ответил водитель. «На Маховой у меня теща живет, а это рядом». «Точно, по соседству. Надо же, какое совпадение!» «Это еще что? У меня недавно случай был. Обхохочешься». Отработал смену, диспетчер напоследок звонит. «Забери последнего клиента. Я в отказ». — Домой, говорю, еду. Хватит. А она ни в какую. Настаивает. — Что ты будешь делать? Ладно, думаю, хрен с тобой. Давай своего клиента. Сажаю мужика. Он мне. Вези веселый поселок. — Хорошо. Едем. Володарский мост переехали. А дальше-то куда, спрашиваю? Он говорит. Проспект Большевиков. — Понятно. А номер дома? — Да потом скажу, ты все равно не разберешься. Там через двор надо. В общем, говорит, покажу. Ну, едем, едем. Он только командует. Налево, направо, вперед, назад. Я баранку верчу, куда скажет. Хотя район этот я как свои пять пальцев знаю. Так, говорит, давай сюда, к этому дому поворачивай. Теперь сюда, к этому подъезду. Остановились. Все, спрашиваю. Все, отвечает. Сколько с меня? И тут я не выдержал, расхохотался. Анекдот просто. Он же меня к моему собственному подъезду доставил. Да еще и щедрые чаевые заплатил. Вот такая смена у меня в тот раз удачная получилась. Стало заметно светлее. Небо слегка зарумянилось, заголубело. На нем явственнее обозначились легкие перышка облаков. А когда мы въехали на Литейный проспект, взошло солнце. Яркие лучи озарили спящий город, раскрасили в огненные оттенки все вокруг и наполнили живительным теплом притихшие пустынные улицы. Я взглянул на часы. Стрелки показывали 3.37. Мне подумалось, что, наверное, эта ночь станет самой счастливой в моей жизни». Захотелось запомнить все, как есть. И эти дома, и деревья, и гранитную набережную Невы, сверкнувшие издалека отраженным от воды ярким солнечным светом, и даже этого таксиста, сидящего рядом со мной. Я неожиданно для себя ощутил, как стремительно и неудержимо несется наша жизнь по дороге под названием «Время». Словно вот эта машина-такси по пустому безлюдному проспекту. И невозможно остановиться, и нельзя ничего захватить с собой, кроме воспоминаний, которые со временем обветшают, состарятся, и уже будут мало походить на ту действительность, что окружает меня сейчас».